Не в его характере было предаваться самоанализу, но сейчас он решил произвести досмотр. Вскрылось множество пороков, о которых он и не подозревал. Слишком весело проводил он время в Англии. Как-то не выдавалось досужей минутки, чтобы понять, что на нём лежат ещё и обязанности. Каждый новый день он проживал по принципу телемского обадства. День прошёл, и ладно. Но то, как принял отец рассказ о ночной эскападе, его скупые слова образовали желанную паузу. Жизнь внезапно усложнилась. Джимми не привык думать в таком русле, и смутно, как в тумане, прозрел ошеломляющую правду. Мы, люди, кубики-головоломки. Поступок одного влияет на судьбу и счастье другого кубика. Вероятно, именно так, вырисовываясь все четче, зарождался гражданственный дух – у доисторического человека. Все мы индивидуалисты, пока не очнемся от сна. Мысли о том, что он совершил поступок, почти погубивший отца, горько ранило Джимми. С отцом они всегда были скорее братьями. Тяжкие размышления клубились в его мозгу. Омрачала их и головная боль. Он поставил вопрос ребром. Отец страстно хочет вернуться в Америку, а он своим идиотским поведением воздвиг барьер на его пути. Что из этого следует? С ним, с Джимми Крокером, не все ладно. Если взвесить все свидетельства, этот Джимми – дурак, червяк, эгоистичный бездельник и подлый мерзавец. После такого заключения он совсем пал духом, и веселая суматоха Пикадилли стала непереносимой. Развернувшись, он пошел обратно. Дойдя до угла Хай-Маркет-Стрит, он заклебался, но все-таки свернул на нее и добрался до Коксперт-Стрит, где располагались агентства трансатлантических пароходных компаний. Мимоходом взглянув на витрину, Джимми увидел за зеркальным стеклом, что по волнам картонного океана несется модель величественного парусника и приостановился, охваченный непонятным трепетом. Во всех остаётся чувство сверхестественного. И когда случайные происшествия вдруг отвечают ему, это кажется прямым ответом. Вопреки всем здравым резонам, мы склонны воспринимать их как предзнаменования. Джимми подошёл поближе, осмотрел парусник внимательнее, сам вид его дал толчок к новому направлению мыслей. Сердце у него пустилось скакать. Как загипнотизированный, он не мог оторваться от витрины. А что, думал он. Может, вот оно, самое простое решение всех проблем? За стеклом он увидел человека с багажниками. Тот покупал билет на Нью-Йорк. Простота этого процесса заворажила Джимми. Всего и требуется войти, наклониться над стойкой, пока клерк тычет карандашиком схему корабля и протянуть деньги. Даже ребёнок справится, если при деньгах. Рука его нырнула в карман брюк. Музыкальное похрустывание банкнот донеслось из глубины. Ежеквартальные пособия выплатили ему совсем недавно. И хотя фунтами он швырялся щедро, у него ещё оставалось и довольно много. Он опять пошерохал бумажками на целых три билета купить или с другой стороны не покупать. Вроде бы для всех лучше, если он повинуется импульсу. В Лондоне он приносит вред всем, в том числе самому себе. Ладно, справки-то навести не трудно. Возможно, пароход все равно уже набит под завязку. Джимми вошел. Есть у вас билеты на Атлантик, на ближайший рейс. Клерк за стойкой был совсем не того типа, с каким ему хотелось бы общаться. Тут нужен серьезный, рассудительный человек, который опустил бы руку на плечо и посоветовал «Не надо опрометчивых поступков, мой мальчик!» Этот же ни единой черточкой не отвечал идеалу. Молодой, лет двадцати двух, он весь вспыхнул. Едва Джимми заикнулся, что не прочь поплыть в Америку, и рассиялся улыбками. «Сколько угодно! Пассажиров на этом рейсе плывет совсем мало. Дам вам превосходное местечко со всеми удобствами. А когда отплывает корабль? Завтра в восемь утра из Ливерпуля. А поезд к нему отходит от Паддингтона сегодня в шесть вечера». Рассудительность явилась, едва не опоздав, без пяти двенадцать, и опоздала Джимми. Не такое это дело, чтобы кидаться чертя голову по вину сей минутному порыву. И вообще надо сначала позавтракать. На пустой желудок воображение так и пляшет. Он удостоверился, что на Атлантике отплыть можно, а теперь самое разумное пойти перекусить и посмотреть, не переменится ли планы после еды. Поблагодарив клерка, Джимми направился по Хай-маркету дальше, чувствуя себя трезвомыслящим и практичным. Однако сильное предчувствие твердило: всё равно в конце концов он сваляет дурака. На полпути внимание его вдруг привлекла рыжая девушка. Погружённый в раздумья, он долго не замечал её, хотя она маячила перед ним всю дорогу. Вывернулась она на Spenden Street, шагает так энергично, словно торопилась на приятную встречу. Надо заметить, походка была очаровательной. В душе горячего поклонника прекрасных дам стал разгораться интерес. Вместе с интересом появились всякие мысли. Он гадал, кто она такая, где купила этот отменно сидевший на ней серый костюм. Он восхищался ее спиной, теряясь в догадках, не станет ли лицо, когда он его увидит, полнейшим разочарованием. В таких размышлениях дошагал он почти до конца улицы, где-то обрывалось водоворотом мчащегося транспорта. Девушка, приостановившись, посмотрела налево и шагнула на мостовую. И в тот же миг из-за угла стремительно вывернуло такси. Приятный сюрприз. Личка ничуть не уступала спине, что пробудило в Джиме удивительную находчивость. Вскокнув вперёд, он схватил незнакомку за руку и отдёрнул в сторону. Такси прогрохотало мимо. Таксис думал свои тяжёлые думы. Весь эпизод не занял и нескольких секунд. Спасибо, воскликнула девушка. Жалобно улыбаясь, она потёрла руку там, где Джими схватил её. Она слегка побледнела и часто дышала. Надеюсь, вам не больно? тревожно спросил Джими. Больно, очень. Но от такси было бы ещё больнее, девушка рассмеялась, став от смеха ещё красивее. Личка у неё была маленькая, оживлённая, прелестная. Джимми пока он смотрел, почему-то ощутил, будто он уже видел его прежде, но никогда и вот когда и где никак не вспоминалось. И шапка золотых волос тоже казалась знакомой. Где-то в лабиринтах памяти забрежжил воспоминание, но он никак не мог вытащить его на открытое место. А девушка, если и встречала Джимми раньше, ничем не выказала, что его узнаёт. Джимми решил, что скорее всего, он видел её, если и правда видел В свои репортёрские дни была она без сомнения американкой, а ему иногда казалось, что когда он работал для Chronicle, он видел всех. Вот это правильно, одобрил он. Всегда надо искать светлую сторону. Я только вчера приехала в Лондон, сообщила девушка. И ещё не привыкла к левостороннему движению. Живой в Нью-Йорк мне видно не вернуться. Может, раз уж вы спасли мне жизнь, окажете ещё одну услугу? Не скажете ли, где ближайший и самый безопасный путь в ресторан Ridge and Grill? Довон, он рядышком, на углу Ridge and Street. А насчёт безопасности, я бы на вашем месте перешёл на этом углу и отправился в круговую. Иначе вам придётся пересекать Picadilly Circus. Ни за что. Большое вам спасибо. Последую вашему совету. Надеюсь, в ресторан я попаду. Хотя затея сомнительная. И слегка кивнув ему, девушка отошла. Джимми забежал в аптеку на углу, где так много лондонцев находят излечение и утешение в похмельное утро, и купил розовый напиток, по которому истомился его организм с той минуты, как он встал с постели. Непонятно почему, но когда он пил его, то испытывал какой-то стыд. Через 10 минут он с лёгким удивлением обнаружил, что спускается по ступенькам в зал Реджингриля. Выходя из проходного агентства с мыслями о Ланчи, меньше всего он собирался заходить сюда. Он думал зайти в тихую, спокойную забегаловку, где можно посидеть наедине со своими мыслями. Скажи ему, что 5 минут пустят, он будет усаживаться по собственной воле, неподалёку от ресторанного оркестра, на Ярище во всю мощь мой домик в западном краю, по ще единственный номер своего репертуара. Он ни за что бы не поверил. Будто вся кора ресторанов большого города кис взлёты и падения. В данный момент Гриль переживал такой пик популярности, о каком со держатели ресторанов молятся всем своим богам. Его ежедневно наводняли самые видные представители лондонской богемы. Когда, отдав шляпу шейке грабителей, засевших в пещере вестибюля, Джимми вошёл в зал, тот был набит до отказа. Видимо, не было ни одного свободного столика. Джимми отыскал глазами девушку с золотисто-рыжими волосами. Она сидела у колонны спиной к нему, а за одним столиком с ней коренастый человечек в очках, красивая женщина за тридцать и толстый мальчишка, сражавшийся с оливками. Пока Джимми колебался, бдительный старший официант, хорошо его знавший, тут же к нему подскочил. «Сию минуточку, мистер Крокер!» — засуетился он и принялся сыпать командами подчиненным. «Поставлю для вас столик в проходе». «Рядом вон с той колонной, пожалуйста», — попросил Джимми. Официанты не весть откуда, как фокусники из рукава, извлекли столик и накрыли скатертью. Усевшись, Джимми сделал заказ». за соседним столиком заказывали тоже. Каратышка приуныл при известии, что нет ни кукурузы, ни крабов, а жена его встретила весь об отцусы и моллюсков такой бурей негодования, словно это свидетельствовало о том, что Великобритания скоро утратит положение мировой державы. Наконец, заказ был урегулирован, оркестр грянул мой домик, и никто не пытался состязаться с ним. Когда замерла последняя нота, и первая скрипка оправилась от судорог, Раскланившись в последний раз, ясный музыкальный голосок по ту сторону колонны произнёс. «Джимми Крокер? Мерзавец?» Джимми поперхнулся, плеснув на стол коктейль. К -к -к «Вот он, голос!» «Самой совести!» «Я его презираю! Думать противно, что он американец!» Джимми допил несколько уцелевших бокалей капель, А частью удостоверить, что там что-то осталось, а частью, чтобы подкрепиться. Ну и открытие. Тебя презирает рыжеволосая девушка, чью жизнь ты только что спас. Это не только обескураживало, но и отдавало мистикой. Когда они встретились несколько минут назад, он был ей явно незнаком. Откуда же ей столь близко известен его характер, что она только что охарактеризовала его вы справедливо, как мерзавца? К мистике примешивалась грусть. Узнать, что такая девушка не взлюбила тебя, весьма печально. Прямый эпизод из серии «Отчего я плачу в этом великом городе». Столь близко сердцу его сентиментальных собратьев по перу. Подскочил официант с новым бокалом. Джимми поблагодарил его взглядом. Коктейль был ему нужен. Он поднес его к губам. «И вечно пьет!» Джимми торопливо поставил бокал на стол. «Позорить себя на публике! Я всегда считала, что Джимми – крокер!» Джимми захотелось, чтобы ее кто-то прервал. Ну почему бы коротышке не поболтать для разнообразия о погоде? Или этому упитанному юнцу не потрепаться на общую тему? Неужели у мальчишки его возраста, первый раз приехавшему в Лондон, нет свежих, интересных впечатлений? Но коротышка углубился в отбивную, а толстый мальчик управлялся с рыбным пирогом алчно, как оголодавший питон. Что касается красивой дамы, она явно сражалась с неприятными мыслями, и ей было не до разговоров. Я всегда считала, что Джимми Крокер худший тип американца, из тех, что болтаются по Европе и корчат из себя англичан. От таких наша страна только рада избавиться. Но он же в Америке работал, значит, ему нет извинений, мог сообразить, что делает. Нет. Нет, нет. Он сознательно предпочитает шататься по Лондону, сам себя губит. В общем, абсолютный, полный, безнадежный мерзавец. Особо реянным поклонником здешнего оркестра Джимми никогда не был, придерживаясь мнения, что музыка мешает разговору и способствует вредному ритму жевания. Но теперь испытал глубокую благодарность, когда музыканты сходу разразились богемой с самым оглушительным своим номером. под защиту этого грохота Джимми одолел жареную рыбу. Возможно, девушка по-прежнему говорила про него с женщиной, сидевшей рядом с ним. И скорее всего, гадости, но он уже не слышал. Музыка смолкла. Ещё минутку повибрировал измордованный воздух, и снова в относительной тишине раздался её голос. Однако теперь она выбрала другую тему. Хватит с меня Англии. Я повидала Вестминстерское аббатство и парламент, театры его величия, и совой, и чеширский сыр. У меня жуткая тоска по дому. Давайте отплывём завтра. В разговор снова вступила женщина постарше. На секунду отвечая, она приподняла вуаль мрачности. Хорошо, отвечала она и снова закуталась в вуаль. Каратышка, явно ожидавший её решения, прежде чем выразить своё, заметил, что чем скорее он очутится на борту, тем лучше. Упитанный мальчик не сказал ничего. Расправившись с рыбным пирогом, он сурово и решительно накинулся на пончик. «Завтра наверняка есть рейс», продолжала девушка. «Они плавают всегда. Тут надо отдать Англии должное. Отсюда легко вернуться в Америку». Она приостановилась. «Однако, я не могу понять, как это, пожив в Америке, Джимми Крокер выдерживает жизнь в...» Сбоку подоспел официант с сыром, но Джимми глянул на сыр и покачал головой. Ему хотелось одного уйти. Он уже разбух от правды о себе, больше её не вмещалось. Как можно тише, он положил на стол савирен, поймал взгляд официанта и тихо удалился. Официант, человек сугубо реалистических взглядов, никогда не веривший в чудеса, пересмотрел своё мировоззрение. Он взглянул на Саверен, на Джимми, опять на Саверен и, взяв монету, украдкой попробовал его на зуб. Несколько минут спустя мальчишка, подававший шляпы, которому впервые в жизнь не дали на чай, взирал на Джимми так же пристально, но с другими чувствами. Немое обалдение обозначилось на юном лице. Швейцар на выходе любезно тронул шляпу с самодовольной самоуверенностью человека, одаряемого за этот жест шести пинцвейком. Такси, мистер Крокер. Мерзавец, откликнулся Джимми. Прошу прощения, сэр. Вечно пьёт, пояснил Джимми. Позорит себя на публике. И вышел. Швейцар проводил его таким же презрительным взглядом, как официант и мальчишка из гардероба. Он видывал его в таком состоянии после ужина, но после ланча никогда. Джими направился в свой клуб на Нортумберленд Авеню. Примерно счас он просидел в курилке, потом очнувшись, подошёл к письменному столу, подождал вдохновения и принялся писать письмо. Дорогой папа, я обдумал всё, о чём мы говорили сегодня утром, и мне показалось самое лучшее сгинуть на некоторое время с глаз долой. Если останусь в Лондоне, то очень вероятно в любой момент опять выкину фортель, вроде вчерашнего. и все тебе подпорчу. Самое малое, чем я могу тебе помочь – расчистить поле, не болтаться на виду. Поэтому с завтрашним проходом я отплываю в Нью-Йорк. Забегал к Перси, хотел поваляться перед ним в пыли, но он меня не принял. Валяться в пыли на парадном крыльце, когда враг валяется в постели, бессмысленно. Так что я отступил более или менее стройными рядами. Тут-то меня и осенило. Заметь, как все ловко складывается. К тебе придут и скажут – Нет тебе никакого титула, твой сын избил нашего Перси. А ты парируешь, знаю, поверьте, уж я ему задал, упаковал его вещички и сослал в Америку в 24 часа. Так что я против Джимми, я целиком за Перси. На что они ответят? А, тогда ладно, в таком случае встань встаньте, лорд Крокер, или что там говорится, когда даруют титул. Так что сам видишь, смытываюсь, чтобы исправить ситуацию. Письмо тебе перешлю через Бэйлиса. Сейчас позвоню ему, пусть упакует зубную щётку, ну и прочие мелочи. Как только пришвартуемся в Нью-Йорке, тут же помчусь на Polo Grounds посмотреть лапту и телеграфирую тебе счёт. Ну вот, наверное, и всё. До свидания или даже прощай. Пока что. Джимми. Папа, я знаю, ты поймёшь. Иначе поступить поступить нельзя. За меня не волнуйся. У меня всё в порядке. Вернусь на старую работу, добьюсь бешеного успеха. А ты полны вперёд, заполучи титул и встретимся у входа в Пола. Жду. Я мерзавец. Молодой клерк в агентстве прямо возлековал, увидев Джими снова. С солнечной улыбкой он выхватил из-за уха карандаш и погрузил его в чрево Атлантика. Как насчёт е за 100 долларов 8 центов? полне. Немножко, конечно, опоздали. Список пассажиров уже не включишь, э, -э Джими не ответил. Он сурово смотрел на только что вошедшую девушку с рыжими волосами. Вы тоже плывёте на Атлантике? воскликнула она, взглянув на схему. Вот совпадение. И мы только что решили отплыть на нём. В Англии нас больше ничего не держит. Мы так соскучились по дому. Как видите, меня не задавило после того, как мы с вами расстались. А чудесно в разрешении загадки, поехавший было чердак встал на место. Так гром разряжает наэлектризованный воздух. Чувство, что он сходит с ума, растаяло. Разгадка тайны проста. Видимо, девушка слышала о нём в Нью-Йорке или даже знала его знакомых, и неприязнь к нему, которую так вольно и убеждённо она выражала в ресторане, порождена слухами, а не личным знакомством. Она не знает, что он Джимми Крокер. Ваше имя, пожалуйста. Мозги его снова качнулись. Ну почему именно сегодня всё это с ним творится? Ему требуется нежнейшее обхождение. У него разламывается голова. Клерк смотрел выжидательно. Английские фамилии все до единой выскользнули у Джимми из головы. Потом сверкнуло озарение. Бейлис, во сколько он? Значит, вот вы кто? протянула руку рыжая девушка. А я Энчэстер. Рада познакомиться, мистер Бейлис. Клэр кончил заполнять билет и пришлёпнул на него ярлык и розовую бумажку. Бумажка тупо сообразил Джимми, это бланк, который надо заполнить. Он посмотрел его и нашёл, что документ чересчур уж доскональный. На некоторые вопросы ответить можно было с ходу, а другие требовали длительных раздумий. Рост просто 5 футов 11 дюймов. Волосы тоже просто каштановые. Глаза, проще не бывает голубые, но следующий вопрос был более обидного свойства. Сколько раз вы женаты? А ответить жеми мог. 1 1 1. Одной жены вполне хватит при условии, что у неё золотисто-рыжие волосы, золотисто-карие глаза, чёткого рисунка губы и ямочка на щеке. Какие бы сомнения ни роились у него относительно других пунктов, здесь он не колебался. Сидели ли вы в тюрьме? Пока нет. И самый сложный Нет ли психических заболеваний, Джимми засомневался. Чернила на перьве высохли. Он размышлял. В тёмных недрах Падингтонского вокзала нетерпеливо фыркал поезд, готовый ввести пассажиров в пароход. И изредка разнообразие фырканьем и пронзительным скриком Стрелки вокзальных часов указывали без четверти 6. На платформе роились путешественники, носильщики, багаж, сундуки, торговцы булками и фруктами, продавцы газет и журналов, друзья, родственники и белис, стоявший как верный пёс рядом с большим чемоданом. На человеческий прибой, который гружил и разбивался об него, он не обращал ни малейшего внимания. Дворецкий высматривал своего молодого господина. Джимми врезался в толпу как боевой клин. Двое мальчишек с булками и фруктами, загораживающие проход, отлетели точно листья под осенним ветром. Молодец. Джимми взял чемодан. Боялся, вы не сумеете приехать. Хозяйка обедает не дома, мистер Джеймс. Вот и удалось ускользнуть. Упаковали всё, что требуется. Сколько вместил чемодан, сэр? Чудесно. А, кстати, передайте это письмо моему отцу, ладно? — Хорошо, сэр. Рад, что вам удалось удрать. Мне показалось, что голос у вас какой-то неуверенный. — Удивился очень, мистер Джеймс. Ваше решение крайне неожиданно. — Как у Колумба? Слыхали про такого? Увидел яйцо и сорвался с места, точно американский заяц. — Извините мою вольность, мистер Джеймс, но, может, несколько опрометчиво? — Не лишайте жизни радости, Бейлис. Да, я круглый баван, но постарайтесь забыть про это. Напрягите свою волю. Добрый вечер, мистер Бейлис. А кликнул голосок позади. Обернулись оба. Дворецкий застенчиво посмотрел на ведение в прекрасном сером костюме. Добрый вечер, мисс, нерешительно позвал салон. И она удивлённо взглянула на него, но тут же и улыбнулась. «Ха -ха, как глупо с моей стороны, я обращалась к другому мистеру Бейлису, вашему сыну. Мы с ним сегодня в продажном агентстве познакомились. А перед этим он спас мне жизнь, так что мы старые друзья. Бейлис растерянно поперхнулся, чувствуя, что ему не выдержать интеллектуального напора беседы, и изумился еще больше, заметив предупреждающую гримасу Джеймса. Такого разворота событий тот не предвидел, но не подкачал. «Как поживаете, мисс Честер?» — сказал он. «Отец вот пришел меня проводить. Это папа, мисс Честер». Британского дворецкого из Сирла вышибить нелегко, но Бейлис откровенно провалил нежданное испытание. Челюсть у него отпала, он не мог выдавить ни словечка. Папа расстроился из-за моего отъезда, дверит лишь шипнут жими. Немного не в себе, Эн была не только тактична, но и добра. Одним взглядом она оценила Бэйлиса. Каждая чёрточка в нём кричала, что это почтенный слуга из высшего круга. Ни одна девушка на земле не страдала меньшим снобизмом, чем Мэн, но всё-таки ей не удалось сдержать слабого приступа разочарованности. Значит, её новый знакомый скромного происхождения. Она сразу поняла всё, и глаза у неё наполнились слезами, когда она повернулась, чтобы не мешать последним минутам расставания отца с сыном. Увидимся на проходе, мистер Бейлис, кивнула она. А Тут же отклик он со дворецкий. Да-да, заторопился Джимми, до свидания. Эн прошла в своё купе. У неё было ощущение, будто она только что с залпом прочитала длинную книгу, пухлый том английского романа. Она знала всю историю: отец честный, добропорядочный, дворецкий, чья единственная цель воспитать любимого сына джентльменом. Год за годом он экономил деньги, возможно, послал сына в колледж, и теперь с отцовского благословения, со остатками сэкономленных отцовских денег, тот отправляется в новый свет, где доллары растут на деревьях, и никому не важно, кто у тебя отец. В горле у неё застрял комок. Были удивился бы, узнай каким трогательным и достойным персонажем казался он ей. Потом мысли её обратились к Джимми, и на неё нахлынуло умиление. Его отец преуспел в своих желаниях, сын стал джентльменом, как легко и просто. Без намёка на снобизм или неловкость он познакомил её с отцом. Он хороший человек. Не стесняется отца, который дал ему шанс в жизни. Она обнаружила, что ей на редкость нравится Джимми. Стрелки часов передвинулись на без 3 минут 6. Бадяными жуками сновали взад-вперёд носильщики. Сейчас я не могу объяснить толковало Джимми. Не думайте, Бейлис, это не временное помутнение рассудка, так диктовала необходимость. Ладно, мистер Джеймс, думаю, вам уже пора занять место. Вот это правильно. Все за теей погибло бы у Кати поезд без меня. Бейлис, вы видели такие глаза, а волосы? Приглядывайте без меня за отцом. Не позволяйте всяким там Герцогом досаждать ему. И ещё, Джимми вынул из кармана руку, как приятель приятелю. Бэйлис взглянул на похростовую купюру. Не могу, мистер Джеймс, 5 фунтов. Нет, не могу. Чепуха. Что уж вы, как чужой. Прошу прощения, мистер Джеймс. Правда не могу. Вам сейчас нельзя расширяриваться деньгами. Не так уж у вас их много. Извините за натацу. Ничего подобного, держите. О, господи, поезд тронулся. До свидания, Бэйлис. Паровоз испустил пронзительный прощальный взвиск. Поезд скользил вдоль платформы до последнего преследуемый мальчишками, оптимистично снующими булочки на продажу. Поезд набирал скорость. Джимми, высунувшись из окошка, дивился зрелищу, которое можно приравнять к современному чуду. Нельзя сказать, чтобы дворецкий находился в расцвете спортивной формы, но бежал он храбро, поравнялся с дверью купе, протянул руку. Прошу прощения за вольность, мистер Джеймс, отпыхивался он. Но я правда не могу. Он потянулся, сунул в руку Джимми что-то хрусткое, потрескивающее и, осуществив свою миссию, отстал, остановился, махая белоснежным платком. Поезд нырнул в туннель. Джимми глядел на пятифунтовую купюру. У него, как и у Н, комок застрял в горле. Он медленно сунул деньги в карман. Поезд бежал Всё быстрее. Глава седьмая. Бурные волны и порывы шквалистого ветра, хлеставшего за бортом, загнали почти всех пассажиров в каюты или в тёплую духоту библиотеки. Шёл пятый вечер плавания. 5 дней и 4 ночи корабль нёсся по гладкому океану, но сегодня утром ветер повернул на север и принёс шторм. Уже начинало темнеть. Нависло угрюмо черное небо. В сумерках слабо проблескивали белые гребешки волн. Свистел в снастях ветер. Уже с полчаса Джимми и Энн гуляли одни по лодочной палубе. Джимми был хороший моряк. Его возбуждало сражение с ветром, и он охотно гулял по вибрирующей палубе, то встававшей дыбом, то опрокидывавшейся под ногами. На компанию Н в такой вечер он не рассчитывал. Но выйдя из салона, маленькое личико обрамлял капюшон, гибкая фигурка терялась в огромном плаще. Она присоединилась к нему. Жими пребывал в полной экстазации. Последние несколько дней его одолевала перемежающаяся меланхолия. Он открыл, что не только он один жаждет общества Н, чтобы разнообразить монотонность океанского путешествия. Когда он пустился в приключения, мир состоял исключительно из них двоих. И до самого Квинстауна он никак не учитывал, что в него вторгнутся другие субъекты мужского пола. Горичи добавляла то, что их нежелательное внимание эм не отвергала. Почти сразу после завтрака, в первый же день, какой-то тип с чёрными усиками и сверкающими зубами обрушился на неё с бурной радостью, удивлённо напомнил: "Чёрт бы его драл, что встречал ее и раньше, на Палм-Бич, в бар Харбори, в десятках других мест, и увлек играть в идиотскую игру с деревянными кружочками. И то был случай не единственный. Джимми начал прозревать. Э, на которую он смотрел, как на Еву, играющую наедине с Адамом в безлюдном саду Эдема, была очень известна и популярна. Клерк в пароходном агентстве нагло врал, утверждая, будто на атлантике в этот раз мало пассажиров. На самом деле проход забит. Его просто распирает. Нахально попирая все законны Плимслея. Речь идёт о законе Самуэля Плимслея, изобретателя линии Плимслея, минимальной безопасной высоты над водной частью судна. Он перегружен Ролло и Клэрэнсами, до Айтами и Томи. которые долгие годы водились знакомства с Энн. Плавали с ней, танцевали, катались на машинах верхом, играли в гольф. Предотвратный субъект под названием не то Эдгар, не то Тэдди, обогнал Джимми на корпус в гонке к палубному стёрту и получил приз шезлонга рядом с Энн. Джимми не, ветер, не вытерпел и убрался с палубы, не в силах смотреть, как этот мерзкий тип возлежит, укутавшись пледом. и читает Н вслух. С самого начала путешествия Джимми едва её видел. Когда она гуляла не с Роллом и не играла в кружочки с Томми, то сидела внизу, ухаживая за бедняшкой тётей Нестой, хронически страдающей от морской болезни. Иногда Джимми замечал Каратышку, скорее всего, её дядю в курительном салоне. А раз наткнулся на мальчика, когда тот очухивался после сигары в укромном уголке лодочной палубы. Но, в общем, семья была так же далеко от него, как если бы он и не был знаком с Энн, и уж тем более не спасал ей жизнь. Сейчас она явилась как подарок с небес. Они были одни. С ними гулял лишь бодрящий чистый воздух, подстегивающий дух шквала. Все Ролла, Кларенсы, Дуайты, не говоря уж ни то об Эдгаре, ни то о Тедди, отлеживались внизу, и, как надеялся Джимми, умирали. в их распоряжении был весь мир. Мне нравится такая погода, сказала Э, поднимая личико навстречу ветру. Глаза у неё блестели. В ней всяких сомнений другой такой девушки во всём мире не было. Обедная тётя Нести, нет. Ей и в мёртвый штиль худо было, а шторм её вообще доконает. Я только что спускалась вниз, старалась её подбодрить. Джимми задрожал от восторга, и без того прелестная Н показалась ему неотразимой в роли ангела-хранителя. Он рвался сказать ей об этом, но все слова куда-то делись. Они дошли до конца палубы и повернули. Н взглянула на него. "Я вас с самого отплытия почти не видела", сказала она не без укоризны. "Расскажите мне про себя, мистер Бейлис. Зачем вы плывёте в Америку?" У Джимми вертелись на языке обвинения против всяких Ролла, но Энн закрыла вступительную часть так же быстро, как начала. Перед прямым требованием он не мог перебежать на старые рельсы. В конце концов, какое значение имеют Ролла? В маленьком, продуваемом ветрами мерке им нет места. Они остались там, где им надлежит быть, в недрах ада, где они и лежат, взывая к смерти. «За счастьем, надеюсь!» Эн была довольна. Её диагноз подтвердился. Значит, она не ошиблась, наблюдая сцену на Падинтонском вокзале. Как будет доволен ваш отец, если вам всё удастся. Лёгкая запутанность ситуации вынудила Джими помолчать. Он соображал, про которого из отцов идёт речь, но недолгое раздумье подсказало, что скорее всего, от дворецком Бэлиси. Да, он такой милый, продолжала Эн. Наверное, очень гордится вами. Надеюсь, "Ты должен добиться успеха в Америке, чтобы не разочаровать его. А о чём вы там хотите заняться?" Джимми опять призадумался. "Работать в газете. О! У вас есть опыт? Небольшой." Энн словно бы чуточку отстранилась. Энтузиазм её капельку подмок. "Что ж, профессия неплохая, но мне она не очень нравится. Я встречала только одного газетчика, он был очень плохой." и из-за него у меня предубеждение. «А кто это?» О, «Вряд ли вы с ним знакомы. Он в американской газете работал. Некий крокер». Налетевший порыв ветра отогнал их к ступенькам, сделав разговор невозможным, а заодно замаскировав прореху. Джимми не мог вымолвить ни слова. Он онемел. Оказывается, Энн встречалась с ним и раньше». Нет, это выше его разумения, глухой тупик. Новая её фраза дала разгадку. Теперь они укрылись под лодкой, и он хорошо всё слышал. Столкнулась я с ним 5 лет назад. Говорили мы недолго, но предубеждённость у меня держится до сих пор. Джимми потихоньку прозревал. 5 лет назад ничего странного, что они не узнали друг друга. Он покопался в памяти, но на поверхность ничего не вынырнуло. ни проблиска воспоминаний о той первой встрече и всё же тогда произошло что-то очень для неё важное раз это ей так накрепко запомнилось вряд ли он сам по себе показался ей таким гадом чтобы оставить столь неизгладимое впечатление мне бы хотелось чтобы вы занялись чем-то подостойнее заметила он по-моему самое лучшее в Америке то что это страна приключений шансов там миллион может случиться что угодно «Вы любите приключения, мистер Бейлис?» Ни один мужчина не примет даже намека на мысль, будто у него не достает на это смелости. «Само собой!» С негодованием воскликнул Джимми. «Брошусь в любое, что подвернется под руку!» «Я рада!» Ее теплые чувства стали глубже. Она обожала приключения и любого мужчину оценивала в основном по его склонности к ним. Вращалась она в обществе скорее вежливом, чем в авантюрном, и ей это прискучило. Приключения, горечно начал Джимми и выдержал паузу. В общем, я их люблю, слабо закончил он. Ну и отношения у вас? Слишком уж пресные. Приключения это главное в жизни, Джимми показалось, что ему бросили превосходную реплику для монолога, которую он намеревался произнести с той самой минуты, как встретил Энн. Часто в бессонные ночи, куря трубку и мечтая о ней, он воображал именно такую сцену, они вдвоём на опустевшей палубе, и она наивно подает реплику для таких тихих, нежных речей, от которых в ответ вздрогнет, быстро взглянет на него и, запинаясь, спросит, скрывается ли тут какой-то особый смысл. Правда, сцена представлялась ему при лунном свете, а сейчас небо черное и ревет шторм, так что нежный полушепот исключается. И все же, если отбросить эти неувязки, случай слишком хорош, чтобы его упустить. Такой реплики можно вообще больше не дождаться. Джимми потерпел, пока корабль выпрямится после самоубийственного нырка по склону огромной волны, и, наклонившись к Энн, проорал. «Главное в жизни — любовь!» «Что?» — не расслышала она. «Любовь!» — еще громче гаркнул Джимми. Секунду спустя он уже жалел, что не отложил этого сообщения. Через несколько шагов... Они очутились в гавани относительного затишья. Сегмент корабля совершенно непонятного предназначения выступал вперёд, образуя уголок, где появилась возможность слышать нормальный человеческий голос. Джимми притормозил. Эн тоже, хотя и не так охотно. Она уже испытывала разочарование, тёплое чувство постыли. На этот предмет у неё не имелись свои устойчивые взгляды, и она не собиралась их менять. Любовь Было слишком темно, и лица её не было видно, но в голосе звучало презрение. Ни за что бы не подумал, что у вас такие обывательские взгляды. Вы мне оказались другим. Э? Тупо откликнулся Джимми. Ненавижу болтовню, болтовню о любви. Подумаешь, какое чудо. Видите ли, главное в жизни каждая книга, каждая песня всё об этой любви. Прямо как будто сговорились. убеждают сами себя, что за углом их поджидает сюрприз. Вот-вот и зловят. И не думают больше ни о чём. Пропускают всё на свете. Это шоу, да? уточнил Джимми. То есть как? Вы повторяете афоризмы Бернарда Шоу? Нет, ехидно отвечала Энн. Я сама так думаю, а я уверен, где-то это слыхал. Ну, значит, общались и с другими разумными людьми. А откуда такая горечь? Не понимаю, почему вы так настроены против любви. Теперь Эн твёрдо знала, что он ей совсем не нравится. Свободомыслящий, с ясным рассудком, девушке очень обидно, чтобы её воззрения воспринимали как горькую разочарованность. У меня достало мужества подумать самостоятельно. Все заблуждаются, а я нет. Весь мир сговорился, вообразив, будто есть какая-то любовь, и она самое главное в жизни. Но это их обалванивает, поэты-ерманисты, сплошное надувательство в гигантских масштабах. Волна нежного сочувствия окатила Джимми. Теперь ему всё стало ясно. Конечно, всю жизнь общаясь с Роллой и Кларенсами, разочаруешься в любви. Вы ещё просто не встретили нужного человека, сказал он, думая о том, что она правда встретила, но недавно. О, попуж же он ей объяснит. Да нет никаких этих людей. Если вы имеете в виду, что существует тип мужчины, который может внушить так называемую романтическую любовь, я сторонница брака. И то хорошо, удовлетворенно воскликнул Джимми. Но не в результате белой горячки. Брак это разумное партнёрство между двумя друзьями, которые знают друг друга и друг другу доверяют. Чтобы не ошибиться, надо понять, что нет никакого этого трепета А значит, выберем симпатичного, доброго человека с чувством юмора, который хочет сделать тебя счастливой. «А-а-а-а!» – Джимми поправил галстук. «Уже кое-что!» «Как это кое-что? Вас что, шокируют мои взгляды?» «Я не верю, будто эти взгляды ваши!» «Начитались каких-то мрачных писак, которым только и давай все анализировать!» Энн топнула ногой. «Но стука не получилась!» Движение Джимми однако уловил. "Замёрзли?" поинтересовался он. "Давайте пройдёмся". Чувство юмора у неё воспрянуло вновь, оно редко дремало подолгу, и она расхохоталась. "Знаю, знаю, что вы думаете, считаете будто я позирую. Что это не моё мнение. Естественно, не ваше. Но что вы позируете? Нет, не считаю". Время идёт к обеду, и вы загрустили. Вот и видите в жизни одно чёрное мошенничество. Скоро пропаёт труба, и через полчаса вы снова станете сама собой. Я и сейчас какая есть, просто вы не можете поверить, что бы хорошенькая девушка придерживалась подобных взглядов. Джимми взял её за руку. Разрешите я помогу вам. Тут на палубе дырка от сучка. Осторожнее. А теперь слушайте, я рад, что вы сами про это заговорили. Ну, про то, что вы самая хорошенькая девушка в мире. Ничего подобного я не говорила. Вам помешала скромность, но факт остаётся фактом. Я рад, повторяю, потому что я и сам так думаю. Мне очень хотелось бы обсудить это с вами. Таких волос я вообще не видел. Вам нравятся рыжие волосы? Золотисто-рыжие. Очень мило, что вы их так называете. В детстве почти все мальчики дразнили меня морковкой. Теперь их несомненно постиг дурной конец. Если на расправу с детьми, критиковавшими пророка Елисея, он послал медведей, то на ваших маленьких дружков надо бы спустить свору тигров. Но были среди них, несомненно, души и потуньше. Но не все же дразнили вас морковкой. Да, некоторые ржавым кирпичом. Этих, надеюсь, четвертовали. Глаза у вас на редкость красивые. Энн отняла у него руку. Обширное знакомство с молодыми людьми подсказывало ей, что пора менять тему. «Вам понравилась Америка? Мы не Америку обсуждаем. Это вы, не я. Замечательная страна, если хочешь добиться успеха. На вашем месте я бы отправилась на Запад. А вы на Западе живете? Нет. Тогда зачем мне отправляться туда? Где вы живете? В Нью-Йорке. Я тоже буду жить в Нью-Йорке». Энн держалась настороже, но ей было и забавно. Предложение, к которому Джимми стремительно продвигался, не было новостью для неё. В течение нескольких сезонов в Бар-Харборе, Палм-Бич и в Нью-Йорке она занималась в основном тем, что сыпала отказами, остужая пыл уверницы сентиментальных юношей, которые складывали свои ненужные ей сердца у её ног. Ум в Нью-Йорке жить никому не запрещается. Джимми молчал. Он изо всех сил сражался с надвигающейся печалью, стараясь легкомысленным тоном поддерживать бодрость духа, но явное ее равнодушие просто обескураживало. Один из молодых людей, которому пришлось подбирать брошенное было к ее ногам сердце и тащить его в починку, говорил близкому другу, что идиот, который ухаживает за Энн, испытывает страдания горячего шоколада, в который болтыхнули мороженое. «Услышь это в сравнении Джимми» Он признал бы его абсолютную точность. Ветер в море, колючий и бодрящий, стал ледяным, а звенящая его песня превратилась в тоскливое завывание. Когда-то я тоже была сентиментальной, хуже других, вернулась Энг к брошенной теме. После колледжа плакала, мечтала, вздыхала: "Ах, любовь! Ах, луна! Голубки!" А потом случилось так, что я всё разглядела. Да. Было очень больно, но какой отрезвляющий эффект. С тех пор я совершенно переменилась. Виноват, конечно, мужчина. Метод он применил незатейливый, попросту обсмеял меня, а остальное довершила природа. Джимми оскалился в темноте. Убийственные мысли о неизвестном гаде переполняли его душу. Попадись он мне, проскрипел он. Вряд ли. Сейчас он живёт в Англии, его зовут Крокер. Джимми Крокер. Я вам о нём недавно говорила. Сквозь завывание ветра донёсся пронзительный рёв трубы. Энс вернулась в салон. Обед, весело возвестила она. Какой аппетит разыгрывается на корабле. Она престановилась. А вы что, не идёте? Пока нет, придушенно прохрипел Джимми. Глава 8. Полодинное солнце ярко сияло над Парк-роу. Улицы затопили торопливо шагавшие люди, вырвавшиеся из тысячи контор. В мыслях у них бродили образы ланча. В каньоне на Сау-стрит торопливый бег толпы замедлялся. Пришлые торговцы конфетами теснили мальчишек-газетчиков, а лошади, впряжённые в телеги, старались как могли, чтобы не растоптать прохожих. Устремляясь к Сити-холл, тёк густой, как обычно, поток армии счастливых влюблённых. Шла покупать брачные лицензии. Из дверей метро выскакивали пассажиры и скрывались за ними точно кролики. Короче, нервный центр городского тела, как всегда, кипел и бурлил. Джимми Крокер, стоявший в подъезде, завистливо наблюдал толчью. В толпе шагали мужчины, жующие жвачку. Мужчины в белых шёлковых галстуках с булавками, имитации под бриллиант, мужчины, которые, выкурив в 70-х сигары дожжовали остаток, с любым из них у находно поменялся бы место. У всех у них была работа, а в его теперешнем состоянии духа казалось, что ничего другого для абсолютного блаженства и не требуется. Поэт очень грубо и неприятно говорит о человеке, чьё сердце не пылало, когда вернулся он домой с чужбины. Но, может, он и простил бы Джимми за то, что тот вместо пылания испытывал холодное липкое смятение. Ему пришлось бы признать, что следующие строки, хотя он очень знатен и богат, неприменимы к Джимми Крокеру. Последний, возможно, и сосредоточился на себе, но все его богатство составляли 193 доллара и 40 центов. Фамилия была отнюдь незнатная, а о мелькании ее в подшивках «Нью-Йорк Кроникл» редакцию которой он только что навестил, подсказала ему, что, переменив ее на Бейлис, он совершил разумнейший свой поступок. Причины такой печали, когда он обозревал часть родины, видимо, из порога дома, искать было недалеко. «Атлантик» флыл в гавань субботним вечером. Джимми отправился в дорогой отель, снял шикарный номер и попросил горничную, чтобы завтрак подали в 10 часов утра. а с ним и воскресный номер «Кроникл». Пять лет прошло с тех пор, как он видел милый старый листок, в который сам сообщал про пожары, убийства, уличные происшествия и свадьбы. Читая его, думал Джимми, он официально приобщится к давно покинутой стране. Куда уж лучше и символичнее в первое утро возвращения сидеть в кровати и читать добрый старый «Кроникл». Среди его последних мыслей, пока он засыпал накануне, бродили добрые догадки – Кто же сейчас редактор? И печатаются ли по-прежнему в юмористическом приложении Приключения семьи Дафнат? Волна немужской сентиментальности захлестнула его, когда на следующее утро он потянулся за газетой. Сила от Нью-Йорка, показавшаяся, когда корабль вплывал в гавань, вызвал отклик в его душе. Перестук поездов на надземной дороге и специфический аромат подземки Всё было добрым и приветливым. Но по-настоящему странник ощутил, что он и вправду в Манхэттене, только взяв в руки воскресную газету, развернул он её, как и всякий другой, на импрестическом приложении. И тот же леденящий душу, почти вещий тревога пробрала его. Семья Дафнат исчезла. Джимми понимал, что страдать так, будто ему сообщили о смерти близкого друга, неразумно. Попаша Дафнат и его родственники забавляли народ своими приключениями ещё лет за 5 до того, как он уехал из Америки. А даже самый забавный герой приложения редко выживает дольше 10 лет. Тем не менее, утренний его оптимизм подёрнулся тучкой. Он не получил никакого удовольствия от натужных хохм дебильной личности под названием Старый Дил Пикл, сменивший Папашу. Однако это, как обнаружил он почти тут же, оказалось мелочью, пустячком. Да, неприятно, но на его благополучие непосредственно не влияет. Настоящая трагедия развернулась, когда он дошёл до журнального раздела. Едва он развернул газету на этой полосе, как тотчас с меткой пулей сразил его крупный заголовок: Джимс Пикадили опять за своё. Ничто не сравнится с чувством, которое мы испытываем, неожиданно узрев собственное имя в печати. Мы или воспаряем в небеса, или сваливаемся на дно пропасти. Джимми свалился. Поверхностно пробежав очерк, он обнаружил, что ему отнюдь не поют дифирамбы. Беспощадной рукой автор пропахал его бурное прошлое, а главным стержнем к которому пристегнуло он прошлое событие, было злосчастное столкновение с лордом Перси Уиплом. Эпизод этот памфлетист расписал досконально, с запалом и напором, перечеголяв даже измывательство Билла Блейка из лондонской «Дейли Сан». Того стесняли и размер площади, и то, что он сдавал очер в последнюю минуту, когда газета была почти сверстана. Нынешнего автора подобные ограничения не тормозили, Пространство для самовыражения ему отвели достаточно, и он развернулся до так, что даже дал иллюстрацию крайне оскорбительную. Бычий наружность и молодцы. Последняя стадия пинения, замахивается кулаком на юношу в монокле и вечернем костюме. Подбородок у юноши был столь скудный, что Джимми удивился, как ему вообще удалось в такой попасть. А один проблеск утешения от мерзкого рисунка лорда Перси художник изобразил еще противнее его самого. Среди прочего, второго сына герцога Дивайзиса нарисовали в короне пэров, чего не одобрил бы и лондонский ночной клуб. Только трижды прочитав «Пасквиль», Джимми уловил нюанс, упущенный ранее его взбаламученным разумом. Это не одиночный всплеск. а составная часть сериала. Несколько раз автор ссылался на другие статейки. Завтрак остывал нетронутый на подносе. Благо, которое боги так редко посылают нам увидеть себя глазами других, окатило Джимми ушатом воды. Заканчивая чтение в третий раз, он уже оценивал себя объективно, на манер натуралиста, разглядывающего отвратительное насекомое под микроскопом. «Так вот, значит, каков он?» «Угу. Еще удивительно, как его в порядочный отель впустили!» А остаток дня он пребывал в такой униженности, что чуть не рыдал, когда официанты проявляли к нему вежливость. В понедельник утром он отправился в Парк Роу почитать подшивку «Кроникл». Жуткий поступок вроде эксцентричного поведения жрецов Ваала, которые полосуют себя ножами и... или писателей, которые подписываются на газетные рецензии о самих себе. Почти сразу же Джимми наткнулся ещё на один памфлет, опубликованный в том же месяце. Перерыл подшивку за несколько недель пусто. Зашевелилась надежда. Возможно, всё не так поршило, как он опасался. Но тут же и разлетелась в дребезги. Джимми приступил к методическим раскопкам, полный решимости узнать худшее. Не прошло и 2 часов, как он его узнал. Тут было всё: и ссора с букмекером, и разнузданное поведение на митинге, и нарушение этих обещаний. Полное жизнеописание. А прозвище, которое ему влепили. Джимми вышел на парк Гроу в поисках тихой улочки. Ему можно было бы поразмышлять на эту тему. Не сразу дошёл до него её практический, финансовый аспект. Какое-то время он страдал только от обиды. Ему казалось, что все снующие мимо узнают его и бросают в его сторону косые взгляды. Жующий резинку жуют её с еддивательски, а те, кто посасывает сигары, делают это с едва прикрытым презрением. Потом, когда острота ощущений притупилась, ему открылось, что для страданий и раздумий есть причины повесомее. Когда у него выстроился план внезапного побега от лондонских соблазнов, Он решил, что как только прибудет в Нью-Йорк, явится в редакцию старой газеты и подаст заявление, чтобы его приняли на прежнюю службу. А деталей ближайших планов он мало задумывался. Ему в голову не приходило, что придётся что-то предпринимать. Надо-то только и всего: зайти, похлопать старых приятелей по спине и объявить, что готов снова приступить к работе. Работа в газете, чьё главное развлечение памфлеты о его эскападах, даже если бы он и набрался мужества или нахальства, сунутся с заявлением. Какой толк? Он стал притчей во языцах там, где когда-то был почтенным гражданином. Какая газета доверит задание Джиму Спикадилли? Леденящая растерянность заползла ему в душу. Ему чудился за могильный голос Бейлиса, шепчущего на Паддингтонском вокзале. Может, это немножко опрометчиво, Мистер Джеймс. А промечтово, точнее не скажешь. Он сейчас в стране бесполезной для него. Конкуренция тут высокая, а работы для человека без специальности очень мало. Господи, да что же он будет делать? Можно бы, конечно, вернуться домой, хотя нет, нельзя. Его гордость восставала против такого решения. Возвращение блудного сына само по себе не дурно. но теряет всякую эффективность, если возвращается сын через две недели после бегства. Фактор времени играет огромную роль. Срок, проведенный среди свиней, должен быть убедительный. Кроме того, нельзя забывать об отце. Возможно, Джимми и неважный представитель рода человеческого, но не настолько никудышный, чтобы явиться преждевременно и с пакостей все своему предку, едва совершив достойный поступок и очистив поле боя. Нет, о возвращении не может быть и речи. Что же остаётся? Воздух Нью-Йорка, конечно же, бодрит и лечит, но всё-таки им одним не проживёшь. Необходимо найти работу. Но какую? Что же делать? Сосущее ощущение в области жилета ответило на вопрос. Решение, которое он одно подсказывало, было, правда, временным, но весьма заманчивым. Средство это чудесно действовало и раньше во многих критических ситуациях. Надо пойти и поесть, а после еды его, возможно, озарить вдохновение. Выйдя из аллейки, Джимми направился к метро. Он успел скачать на подоспевший экспресс и через несколько минут вышел на 42-й стрит, где пошел к отелю, вполне как он надеялся, отвечавшему его целям. Едва войдя, он заметил в кресле у дверей Энд Честер, и тут же все его уныние как рукой сняло. Он вмиг стал самим собой. «О, здравствуйте, мистер Бейлис! Вы зашли поесть?» «Если только вы не предпочитаете другое место», — отозвался Джимми. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». Энза смеялась. В чем-то пушисто-зеленом она была неотразима. «Я совсем не собиралась обедать с вами. Я жду Ролла и его сестру. Помните, он с нами на пароходе плыл. Его шезлонг стоял на палубе рядом с моим. Опять удар!» Когда он подумал, что несчастные едва спаслись от этого несносного Тедди или Эдгара, он чуть в обморок не шлёпнулся. Во сколько вы договорились встретиться? строго спросил он, отправившись от слабостей. В час. А сейчас уже 5 минут второго. Не собираетесь же вы тут сидеть и ждать целую вечность. Пойдёмте со мной, свиснем такси. Ну что вы? Пойдёмте. Я хочу обсудить с вами моё будущее. Я не подумаю, возразила Эн и двинулась с ним к выходу. Он никогда не простит меня, она забралась в такси. Еду только потому, что вы попросили обсудить ваше будущее, сказала Э, когда они отъехали. Больше ничто бы меня не сманило. Ясно. Я знал, что могу положиться на вашу женскую чуткость. Куда отправимся? А куда вам хочется? Ох, я и забыла, вы же не бывали в Нью-Йорке. Кстати, каковы ваши впечатления от этой грандиозной страны? Самые благоприятные. Только бы ещё работу найти. Скажите шоферу, пусть едет в Дельмонико. Это за углом, 44th Street. За углом нас много чего подкарауливает, верно? Как-то инстинктивно, к чему вы клоните? Вы забыли нашу беседу на проходе? Вы отказались признать, что чудо ждёт за углом. И говорили всякую чушь о любви. Помните? Ну не станьте же вы говорить о любви в час дня. Лучше говорите о своём будущем. Любовь и моё будущее связаны непрерывно. Но не ближайшее же будущее. Мне показалось, вы хотите найти работу. Значит, служба в газете вас больше не привлекает? Абсолютно. Что ж, в общем-то, я рада. Такси подкатило к ресторанной двери, и беседа прервалась, когда они уселись за столик, и Джими сделал заказ. А Эн вернулась к теме. Что ж, теперь главное для вас выбрать занятие. Джим кинул в зал оценивающим взглядом. До летнего бегства из Нью-Йорка оставалось ещё несколько недель, и зал был забит посетителями процветающего вида. Ни у одного вроде бы не было ни забот, ни хлопот. Атмосфера прямо благоухала солидными банковскими счетами. Платёжеспособность светилась на чисто выбритых лицах мужчин, сияла в нарядах там. «Наверное», – вздохнул Джимми, – «хотя будь тот выбор, я бы предпочел стать богатым бездельником. На мой вкус идеальная профессия – залетать в контору и выманивать у старого папочки тыщенку-другую». «Какая гадость!» – сурово осудила его Энн. «Жизнь не слыхала ничего постыднее. Вы должны работать. Очень скоро я буду сидеть с сутком для супа у обочины, а вы проедете мимо в лимузине. Я взгляну на вас и скажу, вот до чего вы меня довели». «Каково вам будет тогда?» «Я буду собой гордиться». «В таком случае и говорить не о чем. Я бы лучше поболтался в людных местечках. Может, какой миллионер усыновит. Но если вы настаиваете, чтобы я работал...» «Официант...» «Что это вы выдумали?» «Принесите мне справочник профессии, пожалуйста», — попросил Джимми. «Зачем вам?» — удивился Сэн. «Поищу, что мне подходит. В любом деле методичность превыше всего». Официант... О вернулся с красной книгой. Джимми поблагодарил и распахнул её на ему на угат. Так им же станет наш мальчик? Как насчёт аудитора? Вы считаете, что сумеете аудировать? Наверняка не скажу, пока не попробую. Может, очень даже сумею. А монтировщик? Монтировщик чего? Справочник умалчивает. Тут ремёсел в широком смысле. Монтировщик вообще. Насколько я понимаю, сначала человек решает стать мантировщиком, а потом выбирает, что ему монтировать. Так, например, спаржу. Как это? Неужели не знаете? Мантировщики спаржи продают шпагатики, штучки разные, чтобы отправлять спаржу в рот. Вернее, процесс этот осуществляет разумеется лакей. Обедающий откидывается на стуле, а лакей собирает механизм где-то на задорках. Это напрочь вытесняет старомодный способ брать овощи и попросту класть в рот. Но я подозреваю, чтобы стать искусным монтировщиком спаржи, нужна большая тренировка. Ладно. Есть ещё обивщики мебели, газонокосильщики. Нет, вряд ли это по мне. Косить газоны весной жалкое занятие на заре жизни. Взглянем дальше. Лучше взгляните на омлет. На вид он вкусный. Джимми покачал головой. Нет, полистаю справочник. Инстинкт подсказывает мне, что подходящие работы для На краю пропасти Джимми спохватился, содрогнувшись от её глубины. Он едва не брякнул для Джеймса Кроккера и запнувшись, закончил: "Для Алджернона Беллиса тут нет". Эн удовлетворённо улыбнулась. Очень типично, что отец назвал его так. Время не подточило её уважение к старику, которого она видела в тот краткий миг на вокзале. Он был такой милый, и она вполне одобряла подобное проявление гордости. Вас правда зовут Алджерном? Не могу отрицать. Мне кажется, отец у вас очень милый, непоследовательно сказала Энн. Джимми опять нырнул в справочник. "Д", возвестил он. "Потомство узнает меня как Бейлиса дерматолога или Бейлиса штамповщика горячих деталей. Хотя нет, штамповщик мне не очень нравится. Может, занятия и респектабельные, но мне как-то режет ухо. И с ним что-то преступное." Приговор за штамповку фальшивых денег 20 лет строгого режима. Отложили бы справочник, допоели. Да а может, продолжил бы зими? Внуки в один прекрасный день прильнут к моим коленям и пролепечут детскими голосками: "Дедушка, расскажи нам, как ты стал королём эластичных чулок?" Как вы думаете? Постетились бы, теряете время попусту. Лучше бы болтайте со мной, либо серьёзно задумайтесь, чем заняться. Джимми быстро листал страницы. Через минуту весь ваш. Постарайтесь развлечься, пока я занят. Загадайте себе загадку или свежий анекдот расскажите. Поразмышляйте о жизни. Не, это опять не то. Не вижу себя в роли импортёра вентиляторов, резальщика стёкол, стек брокера отелей, хмм, ну, уничтожения насекомых, сбор макулатуры. Нет, нет, не то. Не то. работник прачечной, строитель, мавзолейев, окулист, крольчик, жестяничник, гробовщик, ветеринар. Так, так, так. Парики, рентгеновская аппаратура, нет, не то. Даже свинцовые чушки, не по мне. Джимми захлопнул справочник. Что ж, придётся помирать с голоду в канаве. Скажите мне, вы ведь знаете Нью-Йорк, где самая удобная канава? Тут в ресторан вошла сама элегантность. Молодой человек в костюме безупречного покроя, в туфлях без пылинки, со строго вымеренной бутоньеркой в петлице. Через монокль он оглядел зал. Смотреть на него было пьянящее удовольствие. Однако Джими вздрогнул, как ужаленный и удовольствия не испытал. Он узнал нового посетителя. Он хорошо его знал, и тот превосходно был знаком с Джими. Видел он его всего каких-то 2 недели назад в клубе холостяков. В нашем мире мало достоверного, но одно было, вернее, некуда. Если Бартлинг, так назывался пришелец, заметит Джимми, то он непременно подойдет и назовет его по имени, тогда как тот стал Беллисом с головы до пят, Белли-сэм, и никем больше. Может, если отрицать категорически, пронесет? В конце концов, Реджи Бартлинг славится слабыми умственными способностями, и он поверит чему угодно. Монокль продолжал обзор, пока не уткнулся в профиль Джимми. Вот это да, воскликнул пришельлец. Реджинальд Барклинг приплыл в Нью-Йорк только сегодня утром, но его уже давило одиночество чужого города. Приехал он, чтобы развлечься, карманы у него были набиты рекомендательными письмами, но их он ещё не пустил в ход. Его томила тоска по родине, ему не хватало приятелей. А тут, нативом, Джимми Крокер с собственной персоной. один из лучших, и он заспешил к столу. Крокер, дружище, я и не знал, что ты тут, когда приехал. Джимми радовался до глубины души, что углядел его раньше и успел приготовиться к встрече. Внезапно атакованный, он несомненно изобличил бы себя признанием. Но предугадав, что Реджи подойдёт, сумел победить его. Он сказал ему целую фразу, прежде чем понял, что обращаются к нему. Ой, да тут Джимми Крокер. Джимми напустил на себя недоумевающий вид, взглянул на Энн, перевёл взгляд на Бартлингга. "По-моему", сказал он, "произошла какая-то ошибка. Моя фамилия Бейлис". Под его каемным взглядом безукоризненный Бартлинг сник. Ему припомнилось всё, что он читал и слышал о двойниках, и он смешался, полыхнув румянцем стыда. Какая невоспитанность подскакивать к совершенно незнакомому человеку, прикидываясь, будто узнаёшь его. Пожалуй, друзья сочтут его нахалом. Нет какая вульгарность. Реджи пунцовел и пунцовел. Со стороны могло показаться, что покраснел он до самых щекоток. Он отступил, бормоча сбивчивое извинение. Джимми сочувствовал страданиям приятеля, истинной приверженностью к хорошему тону, Было ему хорошо известно, и он представлял её неописуемый ужас. Но необходимость диктовала жёсткий курс. Пусть душа его корчится в муках, пусть он проводит бессонные ночи после такого ляпа. Джимми всё равно готов стоять на своём хоть до осени. И вообще, реджи только на пользу получает иногда встряску, поддержит его в резвой, энергичной форме. С такими мыслями Джимми снова повернулся к Кену. тогда как Пунцово олевший Барклинг засеменил восстанавливать нервы в другой ресторан. Эн смотрела на Джимми изумлённо, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. "Как странно", легко и небрежно восхищаясь сам с собой, обранил Джимми. "Наверное, я чей-то двойник. Как он меня назвал? Джимми Крокер". Подняв бокал, Джимми отхлебнул и поставил его на место. "Ах, да, вспомнил. «Любопытно, имя почему-то знакомое. Где-то я его уже слышал, как будто...» «Да я же вам рассказывала. В тот вечер на палубе...» «А, да!» — Джимми с сомнением взглянул на нее. «Ах, ну да, конечно!» «Припоминаю! Тот самый субъект, которого вы так не любите!» Энн по-прежнему всматривалась в него, словно бы он превратился в какого-то нового и незнакомого человека. «Надеюсь, это скотство не настроит вас против меня!» — осведомился Джимми. — Одни рождаются Джимми-крокерами, а другие становятся. Надеюсь, вы не упустите из виду, что лично я принадлежу к последним. — Нет, ну до чего? Все-таки необычно. — Хм, не знаю. Каких только историй нет про двойников. Несколько лет назад в Англии жил один человек. Его регулярно упрятывали в тюрьму за чужие проступки. Как-то по случайности, как две капли воды, походил на него. — Я не про это. — Я не про это. Конечно, я согласна, двойники существуют. Но любопытно, что вы приехали в Америку, и мы вообще встретились. Понимаете, я ведь ездила в Англию, чтобы уговорить Джимми Кроккера вернуться. Что? Нет, не лично я, конечно. Я ездила с дядей и тётей. Это им хотелось его уговорить. Ваши дядя с тётей Джимми обалдел в конец. С какой стати У забыла объяснить, что они и его дядя и тётя, понимаете? Сестра моей тёти замужем за его отцом. Но всё просто, хотя на первый взгляд вроде запутанно. Вы, наверное, давно не читали Санди хроникл. Там публиковались статьи про его дикие выходки в Лондоне. В газете его называют Джимс Пикадили. Напечатанном виде прозвище шокировало Джимми, произнесённое вслух, да ещё э Оно показалось просто дерзким. Его раздирали вгрызения совести. Вчера появился новый. Да-да, я видел, перебил Джими, чтобы избежать пересказа. А хвод как? Вот ещё доказательство, что за тип этот Джими. Лорд Перси Уипол, на которого он набросился в клубе "Шесть сотен", его лучший друг, его мать Хика сама сказала это моей тёте: "Абсолютно безнадёжен". И Эна улыбнулась. Что-то вы приуныли, мистер Бейлис, веселее. Может, вы и похожи на него, но все равно вы не он. Главная душа. У вас добропорядочная, алджерноновская душа. Да вы так сильно похожи, что даже его друзья подходят в ресторане и с вами заговаривают. Ничего, так даже лучше. Я думаю, если бы вы явились к моей тете, как Джимми Крокер, все-таки прикатившей сюда в припадке раскаяния, она обрадуется и... И сделает для вас все, что угодно. Вы даже могли бы осуществить свои притязания. Вас установил бы миллионер. Кстати, а почему бы вам не попробовать? Я вас не выдам. Да? И прежде чем меня разоблачат и отправят в тюрьму, я смогу бы быть рядом с вами? О, буду ужинать, жить с вами в одном доме, разговаривать. Голос у Джимми дрогнул. Энн повернулась к нему. Да послушайте вы! а то распились, честное слово, прямо оратор, поистине златоуст». Джимми сурово глядел на нее. Такого легкомыслия он не одобрял. «Когда-нибудь вы меня доведете?» «Разве вы услышали?» – стревожила Сэн. «Однако я серьезно. Вы и впрямь златоуст с таким чувством говорите?» Джимми подладился к новой интонации. «Ах, что вы! Я только-только разогрелся. Еще минутка, и вы услышали бы кое-что стоящее». Ну вы меня обескуражили. Лучше вернёмся к моей работе. Ну что вы надумали? Мне хотелось стать одним из тех, кто сидит в офисе, подписывает чеки и приказывает посыльному передать Ракфеллеру, чтобы после обеда так и быть, выкроить для него минуток пять. Хотя тут нужна чековая книжка, а у меня её нет. Ладно, неважно, подыщу что-нибудь. А теперь расскажите мне о себе. Оставим на время моё будущее. Час спустя Джимми свернул на Бродвей. Шагал он печально, ему надо было о многом подумать. Как странно, что Пэт ездил в Англию уговаривать его. И как горько, что теперь, когда он в Нью-Йорке, эта дорога к богатому будущему перекрыта из-за поступка, который он совершил 5 лет назад. Он даже не помнил ничего, и это приводило его в пищнство. Однако ничего не напишешь. Эн его возни ненавидела. Он нежно замечтался о ней. натыкиваясь на прохожих. Истранца его вывел седьмой, пробормотав имя, от которого он недавно отрёкся. Джимми Крокер? Удивление выдернуло Джимми из мечтаний, во вратив в суровую реальность. Удивление и некоторая досада. Нет, чушь какая-то. Приехав в город под чужим именем инкогнито, можно сказать, мне был тут 5 лет, а тебя узнаёт каждый второй. Джимми Кислов взглянул на коренастого парня. с квадратными плечами, потрепанного в битвах, и увидел на некрасивом лице почтительную радостную улыбку. На лица у Джимми была не очень хорошая память, но вот такое запомнилось бы даже при самой плохой. Оно, как говорится в рекламных объявлениях, несло печать индивидуальности: перебитый нос, низкий лоб, уши-пухи. Последний раз Джимми видел Джерри Митчелла 2 года назад в Лондоне, в национальном спортивном клубе. Им к завенный изготовился, как перед на... недавней стычкой с, с несравненным режимом. Привет, сказал Джерри. И вам привет, вежливо отозвался Джимми. Чем могу заредни вашей жизни? Улыбка растаяла, сменившись недоумением. Ведь вы Джейми Крокер? Ну что вы? Я Алджурнун Бэлис. О, прощение прошу. Джерри покраснел, обознался и пошёл было прочь, но Джим я кликнул его. После расставания с Энн в жизни его образовалась зыяющая пустота, и он жаждал заполнить её общением. А, я вас узнал. Вы Джерри Митчелл. Помню, помню, как вы уложили Кида Берка 4 года назад. Улыбка шире прежнего вернулась на лицо боксёра. Он просиял от удовольствия. Эх, как вспомнишь, бросил я спорт. Работаю для одного старикана, такой пет. Потеха, честное слово. Он как раз дядя Джимми Крокера, за которого я вас принял. Нет, ну прямо вылитый Джимми. Слушайте, а вы сейчас заняты? Не особенно. Пойдём, посидим, поболтаем тут за уголком одно местечко. Пойдём. Они отправились в местечко. Тебе что, спросил Джерри, сам я в завязке. Да и я, отозвался Джимми. Что поделаешь? Нельзя вечно пить, позориться. Джерри Мичл молча принял эти мудрые слова, они окончательно рассеяли остатки сомнений, таившиеся в его душе. Вроде бы согласившись, что встречный этот не Джимми, от грызущих сомнений Джерри избавиться не смог, но теперь убедился. Ничего подобного Джимми в жизни по не сказал, ни за что бы не отказался. И, облегчённо вздохнув, Джерри завязал беседу с новым знакомцем. Глава девятая. В пять часов вечера, дней через десять, после возвращения в Америку, миссис Пэт была для друзей дома. Получился настоящий приём. Время. Она не только уведомила официально, что самая знаменитая хозяйка салона снова принимает гостей, но и решила произвести впечатление на Хеммонда Честера, который заехал дня на 2 в Нью-Йорк перед очередным путешествием в Южную Америку. На свой отстранённый манер он очень любил Энн, хотя втайне как сердце считал неразумным с её стороны родиться девчонкой, а не мальчишкой. И всегда заезжал ненадолго в Америку по пути из одной дикой пустынной местности в другую, если, конечно, выкраивалось минутка. Большая гостиная, выходящая на Гудзон, была битком набита. Миссис Пэт благоволила представителям самых разных групп человечества. Она гордилась богемными экспонатами, а за последнее время превратилась в истинного дракона. похищала гениев из их укромных логовищ и выставляла на свет божий. В толпе бродили шестерых гениев, гостивших у неё, против чего так возражал муж. Но сегодня она приглашала ещё много народу из ближайшей окрестностей в Вашингтон-сквер, и воздух звенел надрывными воплями футуристов, буддистов, так называемых верлибристов, этих стихоплётов, складовыщих стихи без рифмы, реформаторов сцены, а также художников по интерьеру. Все они толкались в гуще заурядных членов общества, которые пришли их послушать. Мужчины с новыми теориями развлекали женщин в новых шляпках. Апостолы свободной любви проповедовали тем, кто десятки лет занимался ею на практике. А одним словом здесь напрягали связки и воспитывали умы. Честер, стоявший у двери рядом с Эн, оглядывал собрание с добродушным презрением большого пса, многочисленный свори мелкоты. Рослый, обветренный всеми ветрами, в чём-то очень похожий на свою дочь Эн, он был бы похож на неё ещё больше, если б не то, что часть лица ему содрал рассерженный ягуар, с которым у него вышли разногласия несколько лет назад в перуанских джунглях. Тебе нравится Эн? — поинтересовался он. — Да нет, мне все равно. — Грустно, конечно, расставаться с тобой, но я рад, что уезжаю сегодня вечером. Кто все эти люди? Энна глядела гостей. — Вот Эрнс Уизден, драматург. А вон разговаривает с Лорой Дирейн Портер, дамской писательницей-феминисткой. А там Клара Скульптор со взбитыми волосами. А рядом с ней... Честер прервал этот перечень с давленным зевком. — А где старина Питер? Разве он не посещает эти сборища? «Бедный дядя Питер!» – засмеялась Сен. «Если ему случается вернуться из конторы прежде, чем разойдутся гости, он прокрадывается к себе и сидит там до полной безопасности. Последний раз, когда я заставила его идти на вечеринку, на него набросилась дамочка, и битый час трещала о безнравственности бизнеса. По-моему, она была твердо убеждена, что миллионеры – грязная накипь земли». А он никогда не умел постоять за себя. Взгляд Честера, блуждая по залу, внезапно остановился. А кто вон тут парень? По-моему, где-то я его встречал. Постоянное кружение гостей оживляло обстановку. Всякий раз, как толпа чуть-чуть успокаивалась, тут же снова что-то будоражило её. Объяснялось это неумеренной активностью миссис Пэт. Она считала, что хорошая хозяйка не оставит гостей в покое. С того момента, когда зал начинал заполняться, и до минуты, когда он пустел, она неустанно сновала взад-вперед, напоминая ястреба, парящего над цыплятами, или горцующего коня. В результате гости беспрестанно образовывали новые комбинации и сочетания, сталкиваясь на манер тех движущихся манекенов, которых можно увидеть в витринах бродвейских магазинов, где они вращаются на металлическом диске. а столкнувшись друг с другом, вынуждены менять направление. В этом и состояла изюминка светских приёмов, способствующих обогащению ума, о котором уже упоминалось. Слушая дискуссию об искренности Оскара Уайльда, гость никогда не знал, не сменится ли она на середине фразы спором о глубинном смысле русского балета. Нырнув в группу, в которой царила рисковатая женщина, громогласно и весело разлагольствовавшая о суфражистках миссис Пэт извлекла из гущи высокого блондина с милым и пустым лицом. Несколько последних минут он сидел напряжённо выпрямившись, сложив руки на коленях, настолько походя при этом на харисту, замыкающего ряд шоу, что вряд ли кто-нибудь удивился бы, если бы он запел. Эн проследила за взглядом отца. Ты про кого? У того, что с тётей Нестой говорит. А теперь они подошли к Уилли Патриджу. Он того? Да. Кто это? Ну, знаешь, ты же сам вёл его к нам. Это лорд Уиспеч пришёл к дяде Питеру с рекомендательным письмом от тебя. Ты с ним в Канаде познакомился. А, теперь вспомнил. Да, переночевали вместе одну ночь в палатке. Раньше я его не видел. Говорит ему нужно письмо к старому Питу. Не знаю уж зачем. Я и нацарапал карандашом на конверте. В покер играет Блеск. До, сухо меня выдаил. Да, в давнем что-то есть. Ты не смотри, что он похож на переточного простафилю. Он очень умный. Энза задумчиво взглянула на отца. Странно, папа, что ты открываешь мне скрытые достоинства лорда Уизбича. Я как раз пытаюсь принять решение. Он хочет, чтобы я вышла за него замуж. Вот как? Думаю, не он один, а Честер с интересом взглянул на дочку. То, что она так выросла и стала красавицей, всегда приводило его в недоумение. Он никак не мог избавиться от образа долговязой девчонки в короткой юбочке. Отказываешь, наверное, без конца. Каждый день с 10 до 4 с перерывом на ланч, как на службе. А лорд Уизбич тебе нравится? «Не знаю», — честно ответила она. «Вроде симпатичный. Главное, он совсем другой. Большинство мужчин, которых я знаю, все на одну колодку. А лорд Уизбич и еще один. Вот эти двое другие. А второй кто?» «Я его едва знаю. Познакомились на пароходе». Честер снова взглянул на часы. «Решай сама, Айан. Хорошо иметь такую дочь». «Нет, я не так сказал. Хорошо знать». что насчет тебя я могу не беспокоиться. Не надо давать тебе советов. Ума у тебя раза в три больше, чем у меня. Да и ты не из тех девушек, что примут совет. Ты всегда знала, еще совсем малышкой, чего хочешь. Ну что ж, если идешь проводить меня на пароход, пора и отправляться. Где наша машина? Ждет у дверей. А с тетей Нестой прощаться не будешь? Что? Нырять в эту свору койотов? стревожился Честер. Да меня на куски разорвут, ошалелые художники, вдобавок глупо поднимать шум из-за ерунды. Уезжаю я не надолго и недалеко, всего лишь к Алумбию. Сможешь на воскресенье к нам заглядывать, пошутила Энн. Приостановившись в дверях, она взглянулась на светловолосого лорда Уизбича, тот оживлённо беседовал с её тёткой и Уилли Патриджем, и последовала за отцом. сядя за руль, она была чуть задумчива. Нечасто её независимой натуре требовалась поддержка со стороны. Но сейчас ей полубессознательно хотелось, чтобы отец у неё был не такой безразличный. Тогда она попросила бы его помочь ей, и они решили бы проблему, мучившую её больше 3 недель, с того дня, как лорд Уизбич попросил её выйти за него замуж, и она пообещала дать ответ по возвращении из Англии. Уже несколько дней она в Нью-Йорке, но так ни на что и не решилась, хотя была из тех девушек, которым нравится решительность в действиях и мыслях, и у себя, и у других. Отца Эн любила умозрительно и отстранённо, как и он её, и великолепно понимала, что на еется на совет не стоит. Распрощавшись с отцом на проходе и по-матерински пошутив над неудобствами плавания, Эн медленно покатила обратно. Впервые в жизни она испытывала неуверенность. Уезжая в Англию, она в сущности уже решила выйти замуж за лорда Уизбича, а формальное согласие отсрочила лишь потому, что хотела, как всегда, хладнокровно взвесить всё на досуге. Раздумья не принесли отвращения к нему. До самого Нью-Йорка Энн не колебалась, но потом, по неведомой причине, мысль выйти за него замуж стала ей противна. Теперь она поймала себя на том, что новое настроение борется с прежним. И она уже доехала до своего дома на Riverside Drive, но скорость не сбросила. Она знала, что там её ждёт лорд Уизбич, но не хотела пока что встречаться с ним. Лучше побыть одной. Настроение у неё было подавленное. Может быть, из-за того, что она снова рассталась с отцом? Да, скорее всего, решила она. Его короткие набеги в её жизнь и столь же внезапные исчезновения всегда вызывали в ней какую-то тревогу. Машина ехала вдоль реки, Ин хотелось до возвращения домой решить наконец свои проблемы. Лорд Уизбич между тем беседовал с миссис Пэт и Уилли, а патрид Джити, услышав, что его окликают, изобретательно вернулся, медленно, важно, рассеянно, как великий мыслитель, которого оторвали от дум. Он всегда выглядел так, когда с ним заговаривали, но находились люди, в том числе хозяин дома, которые придерживались мнения, что до задушу и у него только и есть этот взгляд. Репутацию великого учёного считали они он выстроил из такого вот взгляда, гривы волос, которые вечно лохматью петернёй до славы покойного отца. Уилли был сыном Дуайта Патриджа, уж точно великого изобретателя, и многие полагали, что работа над Патриджгитом это продолжение экспериментов, которые не закончил отец перед смертью. то, что Дуайт Патрич последний год жизни ставил опыты, изобретая мощное взрывчатое вещество, не было тайной в тех кругах, до которых это представляло интерес. Ходили слухи, что иностранные правительства пытались вступить с ним в контакт, но внезапная болезнь с фатальным исходом резко оборвала его карьеру, и мир позабыл об экспериментах, пока в Sandy Chronicle этой сокрошнице сведений не появилось сообщение, что Уилли продолжил труд своего отца с того места, на котором тот оборвался. С тех пор общество будоражили неопределённые слухи, что вот-вот грянет сенсация. Уилли не подтверждал их и не опровергал, храня таинственное молчание, которое очень ему шло. Медленно обернувшись, он уставил глаза на бесхитростное лицо лорда и помолчал с тем самым выражением, с каким позировал для Кроникл. «А, Уизбич!» — уронил он. Лорд Уизбич, по-видимому, не вознегодовал на покровительственный тон. Он бодро ринулся в беседу. Манеры у него были приятные, простые, очень располагавшие к нему людей. Только что говорил мистер Спет, начал он, что ничуть не удивлюсь, если вы получите предложение и очень скоро от наших ребят. Вы знаете, когда я был в Англии, я встречал ребят из военного министерства, очень интересуются этой вашей штукой. Уилли не нравилось, когда патриджит называли штукой, но он стерпел. Что с англичанино возьмёшь? Все они так разговаривают. Вот как, разумеется, вступила хозяйка. У или как патриот первый шанс предоставить нашему правительству да-да. Но вы же знаете, каковы чиновники во всём мире. Такие скептики, так медленно разворачиваются. Знаю. У нас в Англии то же самое. Приютли один изобрёл что-то там такое, забыл уж что, очень полезное. Так вот он никак не мог добиться от них ответа. Ни дани нет. Как это вы не позондировали почву, пока были в Лондоне? Ах, мы там пробули несколько часов. Между прочим, лорд Уизбич, моя сестра, миссис Пэт престановилась. Не хотелось ей упоминать сестру, но подталкивало любопытство. Сестра говорила, что вы большой друг её пасынка, Джеймса Криккера, а я и не знала, что вы с ним знакомы. Лорд Уизбич слегка замялся. А он к вам сюда не приезжает? Нет? Жаль. Ему это принесло бы огромную пользу. Да, мы с Жиме, кстати, не крекером, а крокером. И правда, близкие приятели. Он, конечно, мало из того. Прошу прощения. Я имею в виду, лорд Сканфужина оборвал фразу и снова повернулся к Уили. Так как же у вас делишки с этой штуковиной? Если Уили супился, когда патриджит называли штукой, то ещё меньше нравилось ему именование штуковина. Я перестал этим заниматься, холодно отозвался он. А что такое? посочувствовал лорд Уизбич. Набародился нассучок? Напротив, мои эксперименты вполне успешны. В лаборатории хватит потрит джита, чтобы весь Нью-Йорк чертям собачьим взорвать. Уилли? воскликнула миссис Пэт. Что же ты не сказал? Ты ведь знаешь, я очень интересуюсь твоими опытами. Но завершил работу только вчера вечером. И важный кивнув Уилли отошёл. Он устал от уездбича. Было в том что-то, ну, противное, и присоединился к более родственной компании у окна. Уездбич повернулся к хозяйке. Простоватое выражение слетело у него с лица, как маска. На миссис Пэт смотрели острые и умные глазки. "Миссис Пэт?" спросил английский лорд. "Разрешите с вами поговорить?" Хозяйка так удивилась, что ответила не сразу. При всём её расположении к Лорду Уизбичу, она никогда не считала его умным, а сейчас на неё смотрел человек, у которого были мозги, и не заурядные. Если ваш племянник и вправду добился успеха, вам следует проявлять крайнюю осторожность. Вещество не должно валяться в лаборатории, хотя несомненно, он тщательно его спрятал. Оно должно храниться в сейфе, например, в вашей библиотеке. Новости такого рода распространяются со скоростью света. Уже сейчас, возможно, есть люди, которые только истерегут момент, чтобы похитить срывчатку. Каждый нерв миссис Пэт, каждая клеточка мозгов, уже несколько лет впитывавших и выдававших лихо закрученные сюжеты, неудержимо завибрировали при этих словах, произнесенных тихо и веско. Как ошибалась она в лорде Уизбичи! Шпион и пирс! Выдохнула она. Сами они себя так не называют. Агенты секретной службы. В каждой стране есть такие люди. А они попытаются выкрасть его из-запретия. Голос её совсем угас. Ну, для них это не кража, мотивы самые патриотические. Уверяю вас, миссис Пэд, я слыхивала от приятелей из английской секретной службы удивительные истории. Люди в частной жизни честны как стёклышко, на службе способны на что угодно. Ся стрессы для них хороши, не останавливаются буквально ни перед чем. На вашем месте я бы подозревал всякого, особенно незнакомцев. Лорд обаятельно улыбнулся. Наверное, вы думаете, что это странный совет от человека, который сам в сущности вам не знаком. Что ж, подозревайте и меня, если желаете, подстрахуйтесь. Ну что вы, лорд Уизбич, ужаснулась миссис Пэт. Вам я доверяю безоговорочно, даже если предположить, что такое возможно, разве стали бы вы предупреждать меня, будь вы сами э, -э и то правде. Не подумал. Хорошо, давайте скажем так, подозревайте всех, кроме меня. Уизбич оборвал фразу. Мисс Пэт, не оглядывайтесь. Погодите. Прошелестел он почти неслышно. А кто это стоит позади вас? Он подслушивал наш разговор. Обернитесь, но медленно. Хозяйка, с наигранной небрежностью, повернула голову. Сначала она решила, что я собеседник говорит о молодых людях, которые на всю громкость, вполне понятно в такой шумихе, обсуждали перспективы разных клубов, состязающихся за вымпел чемпионата бейсбольной национальной лиги. Затем, расширив поле зрения, поняла, что ошиблась. Между ними и этой группой торчала одинокая фигура. Плотный человек во фраке, держащий перед собой поднос с чашками. Когда она обернулась, человек с чашками поймал её взгляд и виновато вздрогнув, заторопился дальше. Видели? осведомился лорд Уизбич. Подслушивал? Кто он? Очевидно, ваш дворицкий. Что вам о нём известно? О, он у нас новенький, некий Скиннер. Ах, новенький. Значит, недавно у вас? Всего 3 дня как из Англии. Как же он к вам попал? То есть по чьей рекомендации? Службу ему предложил мистер Пэт, когда мы встретили его у моей сестры в Лондоне. Мы ездили в Англию повидаться с моей сестрой Джиннией, а этот человек служил у нее дворецким. Он впустил нас, стал расспрашивать мужа без боли, и тот так обрадовался, что предложил ему место, если он переедет в Америку. Сразу он определенного ответа не дал, но, видимо, отплыл на следующем же пароходе и явился к нам через несколько дней после вашего возвращения. Лорд Уизбич тихонько рассмеялся. блестяще разыграно. Разумеется, внедрили его к вам специально. О, что же мне делать? Разнерничалась миссис Пэт. А ничего. Пока что ничего сделать вы не можете. Держите глаза открытыми. Наблюдайте за этим Скинером, последите, нет ли у него сообщников. Мало вероятно, чтобы действовал он в одиночку. Подозривайте всех, поверьте мне. Его перебил рёв обрушившийся откуда-то, по-видимому, с верхнего этажа. Настолько неожиданный и мощный, что его можно было принять за неурочное испытание огромной пригоршни патриджита. Только через несколько минут он распался на членраздельные визги, которые издавала травмированная жертва смертоносного изобретения. Они разносились по дому каскадами, оповещая всех и каждого под этой крышей о двух фактах: кому-то больно, И кто бы он ни был, льси у него отменные. Эффект оказался немедленным и ошеломляющим, словно туго завернули кран, оборвались беседы. 12 дискуссий на 12 высокоинтеллектуальных тем умерли разом, точно пропела труба судного дня. Футуристы бледно взирали на Верлепристов, замолкли реформаторы сцены, ошеломлённо глядя на буддистов. Тишину ещё раз резче сверлился непонятный звук, который стал пронзительней, но и обрёл смысл, по крайней мере, для одних ушей. Вслушавшись получше, миссис Пэт время словно бы вытянулось по стойке смирно и спустила протяжный вопль и метнулась к двери. Ох, ден! Она полетела вверх по лестнице на бегу, набирая скорость. Лучший друг мальчика, его мать. Глава 10. Пока першество доводов и воспарение душ царило в гостиной, в спортивном зале наверху Джерри Митчелл коротал время, совершенствуя без того отменную физическую форму. Если бы гости не так оживленно беседовали, они услышали бы приглушенные удары «бам-бам-бам», оповещавшие, что наверху кто-то бьет по груши. Только отвлекшись минут через пять от трудов, Джерри обнаружил, что имеет удовольствие наслаждаться компанией юного Огдена. Упитанный отрок привалился к двери, не сводя с тренера внимательный глаз. «Чего делаешь?» — спросил он. «По груши бью». Джерри отер кулаком вспотевший лоб и принялся стягивать перчатки, глядя на Огдена с неодобрением, которое не собирался скрывать. Из того поборника спортивной формы Вид пухлого отпрыска просто оскорблял. В дни, когда миссис Пэт принимала гостей, он, следуя своему неизменному обычаю, торчал на лестнице, взимая дань с угощений, проносимых мимо. Видимо, он уже объелся. Рот у него был перепачкан. «А зачем?» – вопросил он, слизывая языком, застывшую капельку джема с правой щеки. «Для поддержания формы. А чего тебе ее поддерживать?» Джерри кинул перчатки в стол. Исчезни, устало попросил он. Исчезни. А избыток сладкого, видимо, притупил отроческий рассудок. Вали отсюда. А я вот не хочу. Раздосадованный боксёр уселся и критически оглядел гостя. Ты никогда не делаешь того, чего не хочешь, осведомился он. Да? Да, просто ответил Огден. Какой у тебя нос смешной? С чего бы это? Митчел беспокойно заёрзал. Чтиславием он не страдал, но именно этой черты своего лица всегда стыдился. Лизи говорит: "В жизни такого не видала". Ну, говорит прямо из комикса. Тёмный румянец, какого не вызвала бы и битьё груши, располлся по своему обычному лицу Джерри. Не то чтобы он считал Лизи Мерфи непререкаемым авторитетом в области красоты, но всё-таки понимал, что в этом случае основания у неё есть. Вдобавок его, как и многих, раздражал самый тон Огдена. Пальцы у него нервно прыгали, и он угрюмо глянул на нахального юнца. Убирайся. А? Топой говорю отсюда, давай. Не хочу, твёрдо ответил Огден. и, сунув руку в карман, извлек оттуда липкую массу. Ни то раздавленное пирожное, ни ту меренгу, которую с наслаждением и заглотил. «О, чуть не позабыл!» — сказал он. Мэри на лестнице сунула. «Она тоже считает, нос у тебя будет здоров!» — прибавил он как человек, пересказывающий приятную новость. «Заткнись!» — взревел измущенный боксер. «Да я только передаю, что слышал!» Джерри рывком вскочил и шагнул к мучителю, тяжело сопя, раскритикованным органом. Он был истинным рыцарем, глубоко почитал женщин, но сейчас хотел бы задать Мэри то, что он называл трёпкой. Это была одна из горничных, некрасивая, суровая женщина. Он её вообще не любил, потому что Мегги, иначе Селестина, завязала с ней пылкую дружбу. Хотя улик у него не было, он подозревал, что Мэри использует своё влияние. поддерживая ухаживание главного своего соперника, шофера Бикса. Разблачение Огдена подбавили горючего в его неприязнь. С минуту Джерри потешился соблазнительной мыслью облегчить чувство от члёпов юного гада, но нехотя сдержался, прекрасно понимая, какой это повлечёт урон. Он достаточно долго, прожив в доме, и не имел ни малейших сомнений, что сам Пэт здесь пешка. И ничем не поможет. Случай столкновения с его женой, задать Огдену трёпку, очень полезно, лучше всяких лекарств. Но тут уж точно будет буря. И обуздав себя, Джерри потянулся за скакалкой, надеясь разрядиться новыми физическими упражнениями. А Огден дожорного пирожное глядел на него со слабым любопытством. "А это ещё зачем?" Джерри угрюмо прыгал. "Зачем это-то?" Через скакалку от не девчонки скачут. Джерри не обращал внимания. После минутной задумчивости Огден вернулся к первоначальному течению мыслей. Недавно рекламу видел в журнале. Машинка на сыи исправлять. Сам ложишься, а её на нос прикрепляешь. Джерри трудно дышал. Тебе ведь охота поприличней быть, а? Тот и оно. Я сам слыхал, Мэри говорила Биксу и Селестине: Как увидит, так и хохочет, прямо удержаться не может. Сбившись с ритма, скакалка запуталась в ногах у прыгальщика, и тот, споткнувшись, кувырнулся. Огден, запрокинув голову, залился весёлым смехом. Бесплатные развлечения он обожал, а это ему особенно понравилось. В жизни каждого человека выпадают минуты, когда ради приходящего удовольствия он жертвует будущим. Правда, человек волевой таким порывам не поддаётся. Джерри тоже был не из слабоков, но слишком уж долго и очарнно над ним измывались. Самое присутствие Огдена, тем более его сплетни, подточили самообладание боксёра, так капля точит камень. Недавно он задушил себе искушение прикончить настырного мальчишку, но осмеянная любовь добавила яда к оскорблённому самолюбию, и наплевав на все последствия, Джерри ринулся через зал на Огдена. В следующее мгновение началось его воспитание. Весьма запущенное, а с ним обвал воплей, которые докатились до гостиной и вырвали миссис Пек из общества гостей. А долев последний лестничный пролёт С резвостью серной, перепрыгивающей с утёса на утёс в Снежных Альпах, она резко финишировала, ворвавшись как раз тогда, когда карающая десница вскинулась в одиннадцатый раз. Глава одиннадцатая. Не прошло и четверти часа. С такой быстротой немезида, обычно медлительная, настигла Джерри Митчелла. как он с чемоданчиком в руке вышел из задних дверей и отправился к дешевым, чистеньким, приличным меблирашкам, расположенным на 97-й стрит между Риверсайд-Драйв и Бродвеем. Его безмятежные нервы были в полном раздрызге от сегодняшних передряг, а уши лопухи все еще пламенели при воспоминании о нелестных словах, которые произнесла миссис Пэтт, перед тем, как выставить его из дома. Вдобавок его охватывала лёгкая паника при мысли о предстоящей встрече с Энн. Как он сообщит ей о катастрофе? Она уже настроилась поместить Огдена в более суровую обстановку, а теперь, когда её союзник больше не живёт в доме, замесил этот вряд ли удасса. Джерри составлял в нём существенное звено, и вот, ради мимолётного желания всё погубил. Задолго до того, как он дошагал до дома, похожего на все остальные дома этих улиц, первый безаглядный порыв у Лёкси сменившись опаской. Эн ему очень нравилась. Он обожал её и уважал, но гнева её побаивался. Джерри вошёл в меблирашки. Ещё компании в час печали, он поднялся на второй этаж, дошёл до двери, из-за которой тянуло табаком, и постучался. "Да", послышалось оттуда. "Входите". Привет, Бэлис. Грустно поздоровался Джерри, послушно входя и присев на край ши кровати, испустил тяжкий долгий вздох. Комната была светлая, полная воздуха, но тесная до невозможности. Наличие мебели воспринималось почти как чудо. На первый взгляд казалось, что сюда и кровать-то не втиснешь. Однако осталось несколько пустых местечек, где расположили раковину, комод и лилипутскую качалку. Окно, которое вдумчивый архитектор спроектировал раза в 3 больше, чем надо для такой комнатушки, выходило на заброшенные задние дворы. Через него обильно лился свежий вечерний воздух. В меблирашке лишь окна богатых и изнощёвых выходят на улицу. На кровати, с трубками из зубов, лежал Джимми Крокер без башмаков и пиджака. На полу торчила смятая газета. Видимо, он отдыхал после тяжких трудов. Гость вздохнул, Джимми приподнял голову, но найдя эту позу чересчур утомительной для шеи, снова упал на подушку. Джерри, что такое? Чего ты раскис? Прямо как будто судьба отвинула в солнечное сплетение. Или, скажем так, будто ты с зажжённой свечкой ищешь щель в газовой трубе жизни. Что, стреслось? Шабаш. После долгого отсутствия Джимми не всегда улавливал мысли Джерри за пеленутые в особый жаргон. Не доехала, друг. Брось парочку примечаний. Меня отurnули с работы. Джимми Риск сел. Тут уже невообразимые беды, не томление души, конкретное дело. Тифу ты, чёрт. Тот-то ты кислый. А как всё это произошло? Заявился этот Бил Тафт и давай измываться над моей сопелкой. Уильям Брайан и тот не удержал бы. Ну, я ему и вжарил. Джимми снова упустил нить. Обилие политических аллюзий сбило его с Билой Востолку. «А Таф-то откуда взялся?» «Ну, не настоящий, конечно. Мальчишка такой, Огден, в том доме, где я работал. Приплелся в спортзал, стал меня доставать. Нос, понимаешь, ему плохо. Я и сорвался. Я опомнился, глядь, калачу его. На мрачном лице зарделся слабый отблеск радости. Ну уж я ему и вмазал. Отблеск потух. В общем, ясно, вот он я, тут, без работы. Теперь Джимми понял». В меблерашках он поселился в вечер их встречи на Бродвее. Последующие беседы с боксером ввели его в курс дела в доме Пэтов. Заочно он перезнакомился со всей обслугой и знал в точности, что опасно наказывать Огдона, неважно, за какие провинности. Не требовалось ему и объяснений, как могла миссис Пэт уволить человека, служившего у ее мужа. «По-моему, — сказал он, — действовал ты похвально. Одно жаль, зря его не прикончил. Насколько я понимаю, тебе помешали». А теперь рассмотрим будущее. Мне оно видится не таким уж черным. Правильно, ты потерял хорошую работу. Но существуют и другие, тоже неплохие для спортсмена твоего ранга. Нью-Йорк набит миллионерами с плохим пищеварением, которым требуется умелый тренер для спортивных разминок. Вы же нос, солнце еще не закатилось. Джерри покачал головой. Он не хотел утешаться. А мисс Энн, что я ей-то скажу? Да она-то тут при чем? Сразу встрепенулся Джимми. Сдался Джерри не сразу. Но жажда сочувствия и совета победили. Да и в конце концов, ничего нет предосудительного довериться доброму приятелю. Дело такое, мы с мисс Энн сговорились похитить этого гада. Что? Нет, ты слушай, не взаправду. Вот оно как все случилось-то. Заходит ко мне как-то мисс Энн, мы с ней поболтали и оба сошлись, что Огнана тут гад каких мало. Ему нужна крепкая рука, чтобы в норму привести ребенка. Вот мы и надумали отправить его к моему дружку одному. Он собачью клинику держит на Лок-Айленде. Бац Майтерс такой. Пускай выдрессирует его. Ух, поглядел бы ты Бейлис, попадёт к нему собаченце, ни кожи, ни рожи, одно сало, а превращается в такого пса. Я и подумал пару недель его отдану в самый раз. Мисс Сен со мной согласилась. Вот мы с ней сговорились. А теперь надо ж такой оборот, всё кувырком. С таким здороущим типом Мисс Эн без моей подмоги не справится. А раз меня выперли из дома, как же я помогу? Джимми Внов восхитился той, кого и так считал истинной королевой. Как редко в нашем мире можно отыскать девушку, соединяющую все женские прелести с энергичной решимостью воздавать полной мерой при малейшей провокации. А что здорово, просто блеск. Джеррю хмыльнулса Было по хвале, но тут же угрюмо помрачнел. «Теперь-то доехала? Что ей мне-то говорить? Она ведь расстроится. Проблема, как ты и предполагаешь, представляет определенные...» Тут Джимми прервал стук, и в дверь просунулась голова. «Мистер Бейлис, а мистер Митчелла?» «Ах, вы тут, мистер Митчелл! Там внизу вас дама спрашивает», — сказала Честер фамилия. «Что делать?» — Джерри умоляюще взглянул на Джимми. «А ничего». Поднявшись, Джимми потянулся за туфлями. Сам спущусь, повидаю с ней, объясню всё за тебя. Ну, спасибо. Ничего, ничего. Положись на меня. Энвер, вернувшаяся домой после несчастья с Огденном, тут же отправилась ми в лирашки, где её и проводили в гостиную. Когда вошёл Джимми, она задумчиво рассматривала статуэтку Пророксему из детства, стоявшую рядом с восковыми фруктами на каминной полке. Эна бежалась на судьбу и очень сердилась на Джерри. Услышав, что открылась дверь, она повернулась, воинственно сверкая глазами, но в них тут же вспыхнуло удивление. «Мистер Беллис? Добрый вечер, мисс Честер! Вот мы и опять встретились. Я пришел как посредник. Джерри не смеет показываться вам на глаза. Я ей предложил, что спущусь вместо него». «Но как? Почему вы здесь? Живу тут?» Джимми проследил за ее взглядом. кто задержался на картине коровы в поле. «Поздняя американская школа», — пояснил он. «Приписывается хозяйкиной племянницы, выпускницы заочной школы изобразительных искусств. Ходят слухи, что это подлинник». «Живете тут?» — повторила Энн. Всю жизнь она провела среди интерьеров, тщательно продуманных искусственными дизайнерами. И гостиная показалась ей еще кошмарнее, чем была на самом деле. «Какая отвратительная комната!» «Ну-ну...» Вы проглядели пианино, а это плюшевая накидушечка. Разве я не видно с того места, где вы стоите? Нет? А вы подвиньтесь чуть влево и посмотрите из-под ладошки. По вечерам слушаем тут музыку. Те, кому не удается вовремя улизнуть. Да с какой стати вы тут живете, мистер Бейлис? С такой, мисс Честер, что я в затруднительном финансовом положении. С такой, что наличные Бейлиса текут, как водичка. Но, но... И недоверчиво на него взглянула. Так вы говорили тогда правду? А я думала, вы шутите. Я не сомневалась, что вы сможете устроиться на работу, когда захотите. А то вы не разводили бы цирка, значит, вы ничего не можете подыскать. Искать-то я ищу, то только за поиски не платят. Я исходил множество районов, прыгал во множество машин, нырял в десятки лифтов, отпахивал десятки дверей с возгласом: «Доброе утро!» Но мне отвечали, что работы для меня нет. Дни мои забиты, а вот бумажник... При ливе сочувствия Энн начисто забыла о цели прихода. «О, какой ужас! Какой кошмар! Я считала, вы что-нибудь подыщете». Я тоже так считал, пока работодатели Нью-Йорка не ответили мне отказом. Люди с самых разных религиозных воззрений и политических взглядов, расходящиеся во мнении по сотням других пунктов, В этом проявили редкостное единодушие. Правда, один раз я чуть не разбогател, когда меня всё-таки взяли на работу демонстрировать патентованные зажимы для галстуков за не... за десятку в неделю. Какое-то время сама природа надрывалась с криком десятка, десятка. О, какое слово! Но в полдень, на второй день меня уволили, и природа сменила репертуар. Почему? Не моя вина, судьба. И изобретение называлось зажим Клипстона. Приспособление такое, легче застёгивать галстук. От меня требовалось, чтобы я стоял за стеклом витрины в рубашке и скопил зубами, изображая зверские муки и ярость, когда я действую старомодным способом, и сиял блаженнейшими улыбками, застёгивая галстук зажимом клипстона. К несчастью, я всё перепутал. Сиял, когда показывал прежний способ, и чуть не разрывался от ярости, демонстрируя зажим. Я никак не мог сообразить, от чего эта толпа у витрины покатывается с хохоту, пока босс, случайно затесавшийся сбоку, возвращаясь из кафе, любезно не объяснил мне. Никакие оправдания не смогли убедить его, что я ненарочно потешаю публику. Жалко было терять работу, хотя когда-то застеклов кажушься себе золотой рыбкой, а разговор об увольнении снова приводит нас к Джими Джерри Митчеллу. Ах, да наплевать мне теперь на Джерри. Напротив, надо обсудить его случай и все вытекающие последствия тщательно и вдумчиво. Джерри рассказал мне всё. То есть как? М вздрогнула. Словечко всё означает то, что случилось. Можете рассматривать меня как доверенное лицо. Одним словом, я в курсе. Вам известно то, что случилось? А это разговорное выражение, обозначающее всё о Богданы? А в вашем замысле, о заговоре и о предприятии? Да? Энн не нашла что сказать. И я всецело за. Я даже предлагаю вам помощь. Возьмите меня вместо Джерри. Не понимаю. Помните заланчем, когда этот эксцентричный субъект принял меня за Джимми Кроккера? Вы мимоходом бросили: "Приди я в контору вашего дяди и заяви, будто я, Джимми Крокер, меня примут без вопросов". Так я и намерен поступить. А потом, оказавшись на борту, то есть в вашем доме, я готов служить. Используйте меня в точности так, как хотели использовать Джерри. Но, но тоже мне Джерри, подумаешь? Неужели я не способен на то, что сумел бы он? Такой простодушный человек наверняка провалил бы затею на каком-то этапе. Знаю я его, неплохой парень, но если требуется сообразительность, смекалка, тонкость, мертвец от шеи и выше. По-моему, вам повезло, что он выпал из игры. Люблю его как брата, но черепушка у него слоновой кости. А вам нужен человек тактичный, разумный, проницательный, озарённый и одухотворённый. Джимми выдержал паузу. «Одним словом, я». «Нет, это нелепо. Об этом не может быть и речи». «Да почему же? Ведь ясно, я очень похож на вашего Джимми. Иначе тот тип при старании не обознался бы. Предоставьте все мне, я справлюсь. И не подумаю. Завтра в девять утра», — твердо перебил Джимми, «я буду в конторе у Пэта. Все решено». Энн молчала, стараясь переварить эти мысли. Первое потрясение поулеглось. Затем и на редкость отвечало её характеру. Такую идею она могла бы выдвинуть и сама, придя таей в голову. Резкое неприятье сменилось восторгом. Да, этот человек ей подстать. Если помните, на проходе вы спросили меня, продолжал Джимми, авантюрная ли у меня душа? Вот я и представляю доказательства. Вы очень хвалили Америку как страну людей предприимчивых. Теперь я вижу, что вы правы. Он подумала ещё минутку. А если я соглашусь на это безумное предложение, вы пообещаете кое-что? Всё, что угодно. Прежде всего, я категорически не разрешу вам участвовать в похохищении. Она жестом остановила Джимми, который рвался возразить. Однако, я вижу, как вы могли бы мне помочь. Помните, я говорила, что моя тётка сделает всё, что угодно для Джимми Крокера, появись он в Нью-Йорке. Обещаете, что попросите её взять обратно Джерри Митчелла? Ни за что. Вы же сказали всё что угодно, кроме этого. Тогда всё отменяется. Да это чушь какая-то. Я согласна обсуждать только такой вариант. Ладно, но всё равно я протестую. Знаете, Н присела. Вы, мистер Бэллис, великолепны. Спасибо вам большое. Не за что. Ох, да ну, такое лекарство пойдёт на пользу, правда? Несомненно. А теперь надо продумать детали, чтобы всё получилось гладко. Например, хоть это. Вас несомненно спросит Когда вы прибыли в Нью-Йорк? Как вы объясните, почему не сразу явились и почему тянули? О, <связывая> я это уже обдумал. Завтра приплывает пароход Корония. Проверю ещё в газете, у меня лежит наверху, и скажу, что прибыл на нём. М-м, недурно. Слава богу, что вы с дядей Питером не встретились на Атлантике. А теперь, как мне появиться в доме? Как вести себя? Нахально или скромно? Как бы вёл себя давно исчезнувший племянник? М-м, давно исчезнувший племянник в стиле Джимми Кроккера приpuls бы, по-моему, с белым флагом. В холле стукнул гонг. О, ужин обил Джимми, вдаваясь в мучительные подробности, если меня не обманывает нюх, тушёная саланина с гарниром и компот. Мне пора идти. Что ж, пойду и я. Джимми проводил гостью до дверей и постоял на крыльце, наблюдая, как растворяется в сумерках лёгкая фигурка. Потом глубоко вздохнув, задумчиво направился по коридору подкреплять силы тушёной солониной.